Алкоголь. Введение. Герои этой книги уже знакомы тем, кто читал первую. Бегинер. А тем, кто встретится с ними впервые, расскажем о них ниже. Борис, зеленоглазый, шатен, сорока лет, среднего для своей эпохи роста, имеет научную степень в области социальной психологии. Главная работа. «Открытие и закрытие миры и их социализация в галактическом содружестве». Работает на планете Орфей. Выступает в должности ректора в Институте ксеносоциализации. На Земле известен своими трудами по разработке базовых пунктов Декларации ООН в области вхождения в галактическое содружество. Настоял на полузакрытом статусе землян, что подразумевает контакты в сфере искусств, науки, спорта и одновременно ограничения в трансформации социальных структур с сохранением земных традиций. С детства воспитывался по среднезиноморской программе. Мастер спорта по плаванию, увлекается триайборьем. В личной жизни открытый, но юношеские романы не привели к серьезным отношениям. Проявляет качество лидера. Не подавляет других. Ищет компромиссы. Тверд в принятии решений. Поддерживает дружественные контакты с родителями. Лев. 45 лет. Голубоглазый блондин. Рост выше среднего. Имеет научную степень в области биологии внеземных видов. Второе образование – техник межзвездных аппаратов. Получил патент в биоробототехнике. Бывал в миссиях в нескольких звездных системах с агрессивными биологическими видами. Увлекается единоборствами, имеет разряд по стрельбе из разных видов оружия, в том числе орбитальные лазерные установки. Семьянин. Долго жил с Кристиной Л. Двое детей. Отношения прерваны по инициативе Кристины. Воспитывался в северных школах Ледовитого океана. Поддерживает дружественные контакты с родителями. Мира. 35 лет. Длинные каштановые волосы, глаза карии, рост средний. Имеет научную степень ксенобиолога. Работает в области медицины земных инопланетных гуманоидов. Профилируется в разнообразии ДНК и возможности биологической совместимости видов. Говорит на нескольких языках содружества, в общении открыто. Часто бывает в миссиях на планетах Содружества в качестве биоконтактера. Увлекается спорт-спринтом, легкой атлетикой, народными танцами, музыкой 20 века. В личной жизни не определилась, постоянного партнера нет, детей нет. Воспитывалась в азиатской школе искусств. Федор, 25 лет, рост средний, худощав, волосы черные. Курчавые, африканские гены. Имеет степень историка, занимается прикладной историей первого тысячелетия. Жил в Тибете как абориген первого тысячелетия, полностью автономен. В одиночной миссии на агрессивной биопланете продержался без средств год. Интроверт, со сложным темпераментом. Увлекается спорт-марафоном, виртуальными шахматами и паркуром. Умеет стрелять из всех средств, доступных в первом тысячелетии. В личной жизни постоянных связей нет. Воспитывался в школе мыса доброй надежды. Шир. Рептилоид с планеты Патч. Рост малый для своего вида. 250 сантиметров. Окрас. Хамелеон красно-желтого оттенка. Ядовитые железы не удалены. Возраст неизвестен. О себе судит как о старике. Открыт к диалогу. Кроме общегалактического, говорит на земном языке. Имеет научные работы в сфере социологии внеземных видов. Изучал земных рептилий. Увлекается галактической археологией, виртуальными шахматными. Спортивные предпочтения неясны. Личная жизнь: три жены, двадцать детей. Гир Арфиянин, среднего для планеты роста, 170 сантиметров. Бледно-оранжевая кожа без волосяного покрытия. Отсутствует у всего вида. Глаза серые, покрыт традиционными татуировками по мере взросления. Возраст неясен, а говорит о себе, что молод и прожил лишь четверть жизни. Имеет научные работы в сфере программирования биороботов. Участвовал в разработке устава планеты и Содружества. Настаивает на закрытом статусе планеты. В спорте предпочитает парашютизм, полеты, свободное падение и стратосферы. Увлекается летательными аппаратами. Техник и навигатор первой категории. Женат. Ребенок, жена, фея. Фея, жена Гира. Среднего роста 168 см, бледно-оранжевая кожа, волосы, глаза серые, ждет ребенка. Дипломат, миссия в ООН на Земле, владеет земным и несколькими межгалактическими языками. Увлекается артефактами, участвует в археологической миссии на агрессивных планетах. Доброжелательно, открыто. И, в отличие от мужа, сторонница открытого статуса планеты. В спорте увлекается гимнастикой. Рисует в стиле артхаус. Рой представляется собой самкой Роя с малым Роем особей, которая в миссии с первой книги назвалась Веста. Рой очень редко отправляет миссии за пределы планеты Иркус. Внешне это выглядит как биоскафандр среднего роста 188 см, серебристый, гуманоидного типа. В зависимости от, от окружающей среды может принимать другие формы. Общается через интерфейс. Контакт с роем планеты индивидуален. Рой есть рой. Би. Би Полиаморф с планеты Бегинер. является разумом и единым представителем всей планеты. Принимает любые известные ей формы. В контакте с людьми сохраняет форму двадцатилетней девушки, спортивного телосложения, шатенка с зелеными глазами, рост 175 сантиметров. Стрельба Искусственный киберспутник Создан для сопровождения экспедиции в дальний космос. Обладает искусственным интеллектом категории ультраси. Модификация Д под текущей экспедицию. На планете Бегинер принимала форму собаки, птицы, рептилии. Пролог. Многие миры наблюдали этот катаклизм уже сотни лет. Чем лучше были аппараты и инструменты, тем отчетливее проступали детали катастрофы. И даже мощь воображения может лишь на шаг приблизить нас к пониманию того, насколько ужасна и прекрасна реальность. Столкновение двух галактик. Не миг, как лавина в горах или автокатастрофа. Это длительное в хронологии человеческой или мгновение во Вселенной разрушения. Сперва долгое сближение, изменение физики тел и составляющих, где была атмосфера рассеялась или поглощена, где было тело через миг уже пыль или звезда. Но для существ, которые живут внутри катастрофы, чья биологическая жизнь может быть даже короче вспышки звезды и ее протуберанца, катастрофы нет. Есть лишь медленное погружение во мрак, в упадок, деградацию, а на поверхность проступают другие, которые питаются ужасом и безнадежностью. Путь в те миры закрыт, но случай и сама судьба направляют туда заблудших путешественников. Часть первая. Начало. Лев готовился к этой миссии давно. Она была для него важным рубежом, сулила расширить горизонты знаний и возможностей. У Льва всегда были намечены ближние и дальние цели. Мелкие шашки и большие ступени к более сложным и интересным. Система, где проход... происходила катастрофа столкновения галактик, была закрыта для проникновения. Туда не вели ни одна из ветвей порталов а обыкновенный метод перемещения корабля занял бы слишком много времени, как для одной человеческой жизни. Но лев ждал и готовился. Он очень хотел полететь туда и увидеть, как эти гиганты живут в момент слияния. Уже пять лет как завершилось строительство ветки и портала к самым дальним перифериям галактики Содружества в том числе и к периферии галактики, вовлеченной в столкновения. От этого портала к первой перспективной планетарной системе, где все признаки жизни указывали на возможность жизни, уже можно было лететь в гиперпространстве не более полутора месяца. В первую очередь Льву нужно было отправить заявку на исследовательскую экспедицию затем подготовить корабль с оборудованием, а также найти напарника. Он уже участвовал в экспедициях на планеты с агрессивной средой и был готов и к серным океанам, и аммиачным атмосферам. Знал, конечно, и биологически агрессивные планеты. Он любил адреналин и верил, что преодолеет все трудности. Ему нравилось доказывать себе, что он терпеливый, стойкий и упрямый, а в конце чувствовать вкус победы, чаще над самим собой. Но больше всего испытывать чувство новизны и неожиданности сюрпризов, которые преподносит новая экспедиция и новая планета. А тут целые галактики в момент столкновения. Не это ли достойная цель? Лев был рад и пребывал в бодром настроении, только с напарником не складывалось. Он приглашал друзей из прошлых миссий, но кто-то был уже далеко, кто-то только вернулся, а кто-то рвался к своим целям. Звал Лев и Бориса, но тот, разумеется, тоже не бездельничал. Давно ушел в преподаватели и очень редко покидал землю. Теперь, когда заявка уже была одобрена, а корабль укомплектован, все срывалось по чисто человеческой причине. В такие миссии поодиночке не пускали. Но Голь на выдумке хитра, и Лев попросил своего старинного друга, который все звали Дед, одолжить на время биоробота-стрельбу, который сопровождал его в экспедиции на Бегинер. Вольность в виде напарника-биоробота в соответствующей категории вместо напарника-человека вполне разрешалась. Дед согласился, но предупредил, что несколько переработал компаньона, и чтобы он не удивлялся новшеству. Записав все в сопроводительный лист, получив дату старта, лев ожидал прибытия напарника. Конечно, он предполагал увидеть привычного милого пса, в крайнем случае какое-то другое животное. Но безмолвная черная сфера его обескуражила. Дед умел удивлять. «А почему мой напарник такой безмолвный?» – спросил он деда. Но тот только подмигнул в ответ, пристроил сферу в какую-то нишу и прижал страховочными ремнями. Путешествие к новым мирам началось. Часть вторая. Находка. Как обычно, Борис после ужина просматривал расписание на следующий день. Носил поправки, что-то отменял, что-то добавлял, фиксировал время встреч. И старался оставить время на общение со студентами вне лекций. Неожиданно затренькало сообщение о полученном электронном письме. И он вздохнул. Подумал, что сейчас все пойдет в разнос. Письмо от деда было не длинным, но весьма тревожным. Привет, Борис. Сразу к делу. «Помнишь, лев собирался в экспедицию на периферию сталкивающихся галактик? Он полетел туда полгода назад. И это ты тоже знаешь. Мы его не ждали раньше, чем через год или два, но недавно получили сообщение с автозонда, что его корабль замечен в окрестностях портала без признаков активности. Его отбуксировали к порталу. В криокапсуле нашли льва» доставили на околоземную станцию и месяц назад вывели из анабиоза. Проведя весь спектр предварительной вобиоанализа, а ты знаешь, как придирчив контроль по внешним воздействиям, установили, что это не совсем лев. То есть это лев, но есть подозрение, что в нем живет симбионт а сам лев лет на пять старше ожидаемого биологического возраста. Понятно, что это его пока не пускают на Землю, да и карантин еще две недели. Есть и другая странность. На корабле не обнаружили моего модифицированного биоробота-стрельбу, которого я ему дал в качестве напарника. Я понаблюдаю за львом, и прошу встретить его на земле, когда отпустят. Буду держать в курсе, если что-то изменится. До встречи, дед. Борис пребывал в недоумении. Информации было не густо, а вопросов возникало куда больше. Что за симбионт? Почему лев постарел и где он был? Почему вернулся в криокамере? Ее обычно используют, если кто-то болен или изувечен. И куда подевался биоробот? Хотелось прямо сейчас лететь, но Борис понимал, что будет только мешать тем, кто отвечает сейчас за льва и всю планету. И он не может вмешиваться раньше времени. Но можно, по крайней мере, изучить те планеты и цель, которую ставил лев. Борис запросил заявку Льва на экспедицию. Я, Лев Кохлер, прошу разрешения на исследовательскую экспедицию в дальний космос. Цель экспедиции – ознакомление с физическими и биологическими процессами в данном секторе. Координаты прилагаются. Сектор подвержен неустановленным изменениям и влиянием внешних и внутренних процессов поэтому прошу дать статус «Супер-И» первой категории и не ограничивать время исследования. Обоснования прилагаются. Резолюция. Утвердить статус. Ограничить время до трех лет, после чего считать контакт с исследователями утерянным. Борис задумался. Серьезный статус «Супер-И». Давал право оснастить корабль не только обыкновенным оборудованием, но и оружием дальнего действия, полной экипировкой на случай утери контактов до пяти лет. Давал полную автономию в принятии решений. Он решил посмотреть, что за система планет фигурирует в исследовании и кто с ней контактировал. Ближняя система Ю-257 – приемлемых для развития цивилизации условий. Три планеты, одна – аналог Земли с атмосферой, водным океаном. Из-за остывания Земли средняя температура невысокая, и спектр видимого излучения смещен в фиолетовую область. Из-за длительного влияния катастрофы там должны быть возникнуть весьма необычные биологические виды, возможно, пассивные или наоборот агрессивные. Кто же первым изучал эту планету? Пошел далее Борис. Ах, вот и наши друзья, рептилоиды, Рой и Орфей. Как же без них? Самые активные в содружестве. Рептилоиды не долетели до планеты, что-то почувствовали. В отчет написано Решение вернуться приняли коллективно на, основ, на основе психосоматики коллектива. Но ну, это в их духе. Рой долетел, спустился, спустил своих малых представителей и вернулся с не менее туманной формулировкой. Планета не представляет интереса для контакта. А орфияне явно испугались, отправили экспедицию, Она не вернулась, и даже комментариев никаких нет. При этом область исследования закрыта, и контакты не приветствуются. Из других цивилизаций контактеров тоже не принимают. И лев, зная все это, лезет в такую дыру, и ничего его не останавливает. Борис знал, что его друг пойдет до конца, но решил отслеживать все вопросы на то время, когда сможет лично в стрим встретиться. Часть третья. Алкоголь. Шел десятый день, как Лев пребывал в полном порядке. Специалисты проверили его не раз и не два, и никаких отклонений от биологии человека не нашли, кроме одного нюанса. Тонкое инородное тело в доле миллиметра обволакивали спинной мозг и кору головного мозга. Его клетки проникали внутрь, и физически отделить эту субстанцию, не навредив жизненно важным процессам, было невозможно. При попытке сделать пункцию инородные клетки отслаивались, усыхали и не активировались. Но, будучи введенными в организм подопытных животных, сразу же внедрялись в нервную систему. И при этом животное с симбионтом становилось агрессивным, независимо от биологической принадлежности. Дед давно знал льва и чуял, что это не он. Во взгляде сталь уходит в себя на несколько секунд от любого вопроса. Будто ищет подвох или размышляет, что ответить. Эмоции проявляет натянуто, будто по команде. Улыбнулся, нахмурился, говорит. Не было ничего такого в том открытом и отзывчивом льве. Он настоял на повторном сканировании. На этот раз группа психологов подготовила вопросник для выявления отклонений от личностных особенностей землян в результате воздействия других биологических видов. Дед видел льва на экране. Когда-то это был богатырь с округлыми мускулами, покрытыми ласковым жирком, что придавало ему медвежью силу и косолапость. Русые волосы вились кудрями, А русая оборотка дополняла образ этакого русского богатыря из древних сказок. Но сейчас из камеры достали поджарый жилистый скелет льва. Совершенно лысый череп, без бровей, а через голубизну глаз проступал стальной холод, пронзающий и будто сканирующий собеседника. Лес стал не то чтобы угрюмым, но равнодушным не откликался, как раньше, над каждый чих, не бежал первым на помощь. Наоборот, теперь даже усмехался над малейшей неудачей других. Еще более жутким деду показалось то, как он проводил личное время. Выбирал игры, бои и дрался с противником максимально жестоко, насколько позволял статус персонажа. И даже когда предел жестокости был достигнут, Он продолжал бой. Не менее впечатлил запрос льва на хроники прошлых войн. Он часами просматривал казни, расстрелы, издевательства, даже охоту на животных и сцены загнанных зверей в дикой природе просматривал снова и снова. Итак, еще одно сканирование нервной системы. Лаборант усадил льва в автомат, который Продезинфицировал ему кожу головы, ввел инъекцию, наложил присоски с чипами в строго заданные места. Один из дезинфицирующих стержней отклонился и пшикнул раствором в лицо и следу моего. Раствор собрался в каплю и скользнул вниз по губе. Лев едва заметно слезал ее. И никто не обратил на это внимания. Дед в течение 20 минут ввел настоящий допрос по анкете и наблюдал за реакцией на графиках. Вспышка необычной мозговой активности была зарегистрирована в самом начале, но до конца теста все шло ровно. Дед отключил аппарат, дал команду на освобождение льва от проводов автомата и, раздумывая, вышел из лаборатории. Через несколько минут его вызвал лаборант и показал экран наблюдения. Лев все еще сидел в кресле и держал в руке трубку, из которой шел пар с дезинфинктантом. Он им дышал. На лице сияла улыбка, а в глазах мелькала какая-то нежность, в которой угадывался тот лев из прошлого, которого знал дед». Часть четвертая. Старый город. После многочисленных тестов и анализов не было весомых причин держать исследуемого на орбите. Симбионт не выходил за пределы тела льва ни при каких условиях. Сам лев не проявлял агрессии к окружающим. И дальше держать его в изоляции не было смысла. Тем не менее, ему вживили чип слежения и предупредили об этом. Первые дни он отлеживался на диване, гулял по городу, где жили раньше. Ни спорт, который он раньше любил, ни контакты с друзьями не вызывали у него интереса. Он отвечал всем равнодушно и односложно, уклонялся от встреч, но все время чего-то ждал, и будто бы даже искал. Борис одним из первых позвонил ему, но на предложение встретиться получил уклончивый ответ. Мол, устал, давай как-нибудь в другой раз. Работы было много, и Борис не стал настаивать. Зарывшись в свои дела на несколько дней, он, кажется, совсем забыл о друге, пока не позвонил дед. «Боря, ты помнишь о моем письме?» Ты нам сейчас нужен. Жду тебя завтра. Да, хорошо. Дед со всеми был краток и лаконичен, никогда не беспокоил по пустякам. и такие редкие просьбы давали понять, что отказ невозможен. Закрыв все дела дней на десять, Борис вылетел на встречу. Разговор был ёмким, на экранах пробегали материалы анализов и опросов, где все изменения личности были выделены. «Боря, ты должен выяснить, что с ним было. Нам он говорит, что ничего не помнит. Может, оно и так. А может, симпионт блокирует его память? Мы не знаем. Приборы не дают ответа на этот вопрос. А это точно симбионт, Может, какой-то вирус? Отдельно от биовида эта тварь не живет. Она в ней вдряется в нервные клетки и через них стимулирует выработку адреналина которым питается. Или, если хочешь, поглощает его для своего удовольствия. Как адреналиновый наркоман. Лев любил риск, ты знаешь. Ему было в удовольствии жить на грани. Возможно, этим он и питает сейчас эту тварь. Хорошо, а где он? Ты не поверишь, в старом городе. И знаешь, что он там делает? Пьянствует. Горько усмехнулся дед и рассказал о случае со спиртовым дезинфектантом. Старый город не был, строго говоря, городом. Он представлял собой агломерат из городов, которые остались после кризиса. Все старые здания были сохранены и законсервированы, будучи покрыты новыми материалами, которые защищали от атмосферных воздействий. Внешние и внутренние отделки, а также мебель, сохранились в стиле оригинальных эпох или периода активной эксплуатации. Там работали в основном историки и археологи, но много пространства отводилось под развлекательные нужды из зоны отдыха, где трудились фанаты прошлого. Как правило, здание отводилось под один проект, который должен был соответствовать определенной эпохе. Так создавались гостиницы, рестораны, бары, музыкальные шоу. И все, кто работал в этом проекте, старались соблюдать антураж и атмосферу. За соблюдением правила следили историко-археологическая комиссия. Районы соединялись скоростными поездами, также стилизованными под определенные эпохи, и землян, а особенно инопланетян, Нравилось проводить время в этих городах и путешествовать между ними. Часто тут оседали и те ленивцы, которые отрабатывали свой общественный минимум, а потом кутили в старом городе. Криминал практически отсутствовал. Запрещенные развлечения немедленно пресекались. Да и у самих обитателей система жизненных ценностей была смещена совсем в другие области. Там поселился и лев. С утра он был мрачным и угрюмым, с остальным взглядом. В обед находил забегаловку и там начинал кутеж. Бокал красного вина за ланчем, ликеры к десерту, а после и огненная вода. Путешествуя по барам, залив в себя не менее литра алкоголя, лев кружился на танцполах и пел караоке. Пожалуй, Борис ни за что бы не поверил, что его товарищ любит танцевать и тем более петь. Но в расширенных отчетах регистратора местоположения значилось, что завсегдатая этих злачных мест были от него в восторге. А там, ясное дело, поклонники, деловые предложения от владельцев ночных шоу. Оттанцевав и отпев свое, часам к трем-четырем ночи лев находил жилье, где заваливался спать и к десяти утрам просыпался вновь угрюмой и мрачной личностью с остальным блеском в глазах. «А может, у него запой?» – покончив с отчетом, спросил Борис. «Есть же еще на земле болезнь алкогольной зависимости. Редко, но встречается». «Запой, хотя формально нет. Его организм перерабатывает алкоголь за восемь часов сна» и полностью здоров к утру. Притом, заметь, выпив, он становится тем, нашим старым добряком Левой. Всем помогает. И дед показал видеофрагменты, как тот бережно поднимает стул и поднос, который уронил официант в баре, помогает одеться барышня, а с утра, без выпивки, пинает тот же стул и, толкнув кого-то, даже не оборачивается». Выпивка однозначно его меняла. Но, Боря, не в этом проблема. Дело в том, что ему была направлена рабочая анкета, ведь он уже почти отгулял положенный месяц отпуска, и система подала запрос на его дальнейшую деятельность. Представь себе, он запросил еще одну экспедицию в ту же систему. Борис нахмурился и выдержал паузу. Думаешь, у него была какая-то миссия здесь, и теперь он возвращается? Боюсь, это была разведка, и теперь он возвращается с докладом. Непременно нужно, чтобы кто-то летел с ним. Отказывать было бы неправильно. Нам надо знать, что там происходит, кто его ждет, и в конце концов, что его так изменило. А еще, Боря, твоя задача выяснить роль алкоголя в этой истории. Мы экспериментировали с симбионтом, но толку мало. Вне организма не ясно, имеет ли он к нему какое-то отношение. Я понял. Буду готов завтра. Погоди. Я хочу, чтобы ты побыл с ним на земле пару дней. Может, ты сможешь выудить из него еще что-то. Разговори его по пьяни. А ответ на заявку мы ему одобрим и пришлем через три дня. Ладно. Ладно. Постараюсь. Часть пятая. Зависимость. Борис решил застать льва в хорошем состоянии к девяти ут вечера. К этому времени тот успевал поглотить первую порцию крепкого и был благодушен. Детектор указывал на бар, на бар старый ковбой. Барная стойка располагалась в глубине. Округлые столики занимали разного рода посетители, в том числе и инопланетяне. Лев сидел у бара и потягивал виски, отбивая ногами ритм веселой песенки в стиле кантри из старинного автомата. Боря подошел и сел рядом. Лев широко улыбнулся. «Борь, привет!» – он обнял его за плечо сильной рукой. «Я знал, что ты придешь». Они должны были послать именно тебя. С чего бы это? Несколько растерялся тот. А кого еще? Ты же всегда на острие проблем. А я теперь проблема, Боря. Для вас и для всех. Он поднял стакан и обвел взглядом зал. Да, я ваша проблема. А помнишь, как я вас просил и тебя тоже лететь со мной? Вы все отказались. Вы были заняты. Никто не хотел приключений. Только я, я один хотел экстрима. Хотел увидеть эти звезды. Как они там? Лёва поднял руку в патитическом жесте. Там сталкиваются и умирают. Они умирают, Боря. Давай выпьем. Эй, парень, налей моему другу и мне. Бармен налил виски. Лев залпом осушил стакан. Пей, Боря, ты должен это ощутить, эту прелесть опьянения. Ну же, и вообще, пора валить из этого скучного заведения. Мы пойдём в русский кабак. Я там такой водки вчера принял, да с огурчиком, да с грибочками. Просто песня. Там и сплясать можно по-русски. Я тебя научу. Давай уже, пошли. Тут он обернулся и крикнул на всю забегаловку «Парни, айда в кабак плясать!». Несколько человек встали и с гиканем и притоптыванием вышли вслед за Левой. Борис посмотрел на них, выпил виски, скривился и тоже вышел. По улице шла разухабистая компания, человек из пяти, да еще трое инопланетян, чего Борис совсем не ожидал. Впереди, уже притоптывая и напевая бараню, шел, покачиваясь лев. Идти было недалеко, на следующую улицу. Компания уже скрылась в дверях. Борис, Борис их нагнал уже в русском баре и тут же увидел, что льву принесли кубок, и он махом его осушил. Его друзья тоже махали рюмками, хоть и не так резво. Официант в одежде, стилизованной под девятнадцатый век, в сапожках, красной рубахе, держал поднос за закусками. Закусив, лев гикнул, ударил кубком о землю и крикнул «давай плясовую!». Такого Борис еще не видел. Заиграла музыка. Ложки, бубны, гармонь, свирели... И лев медленно пошел по кругу под эту какофонию, поднимая то правую, то левую ногу. Касаясь ее рукой, набирая скорость, он попрыг... подпрыгнул и пошел в присядку. Посетители в кругу отшатнулись, захлопали. Кто-то встал на стулья. Лихого танцора подбадривали криками, притоптывали. Все были в восторге, а он заряжал всех задором. Глаза горели, руки летали. Борис заметил, что инопланетяне тоже не отставали от землян. И также резвились. Музыка ускорялась. Лев наращивал темп, приседал, подпрыгивал, вертелся на одной ноге. Выписывал какие-то кренделя. И оставалось только диву даваться, откуда все это лезло из вроде бы давно знакомого друга. Тут лев подскочил к Борису, схватил за руку и выдернул в круг. «Давай, брат, покажи нашу!» И начал бить себя ладонями в грудь по коленям, подначивая Бориса. Тот не успел опомниться, как всего его естество откликнулось на этот задор. Он стал притоптывать, что-то выделывать руками и кружить. Теперь они вдвоем то в присядку, то петухами ходили и плясали. И под конец, закружившись, чуть не плюхнулись на пол. Но лев удержал Бориса и, поклонившись зрителям, повел к столу. Стол был накрыт едой, под стать месту. Сплошь старинные рецепты. Икра черная, красная. Даже заморская баклажанная, шучьи головы верченные, потроха моренные, кулебяки с пирогами, печеные утки и поросята. А ближе к льву стояла бутыль с самогоном, который он разливал по кубкам. «Ты молодец, Борис! Я знал, что душа твоя не очерствела. Давай за это выпьем!» И он, не глядя на собеседника, выпил и стал есть. «Лёва», усмехнулся Борис, «я ещё понимаю, наши земляне, но инопланетяне, что делают на этом шабаше?» И тоже стал кушать. «Знаешь, я сначала считал, что они ходят за мной, чтобы посмотреть на диковинку, а потом подумал, мы стали какие-то искусственные, слишком правильные, как роботы. Посмотри на наши театры, кино, представления». Все гладко, все чинно, благородно. Даже драки нет никакой. Мы вроде бы ищем душу, но, может, она другая? Эта душа бурная, удалая? Или бешеная?» Пристально посмотрел ему в глаза Борис. «Или бешеная?» Горько усмехнулся Лева. «Поедим, и я тебе кое-что покажу». Они молча ели. Лев подливал, поднимал и прокидывал свой кубок. Боря пил помедленнее и чувствовал, что он не удержит такой темп. Он уже и так был в неслабой кондиции. Понимал, что пора бы выпить таблетку детокса, или ему будет очень плохо. Но сейчас не хотел отставать от льва. Как только лев осушил последний кубок, он встал и откланялся, помахал всем руками. Несколько человек встали и хотели пойти за ним вследом, но он отрицательно помотал головой, взял Бориса под локоть и повел его к выходу. Они прошли пару кварталов по свежему воздуху. Добрались до станции, где как раз загружался поезд на Старую Москву. Зайдя в вагон, Лев садил рядом уже еле стоявшего на ногах Бориса и заказал чай и коньяк. Боря, чай тебе выпей детокса, а то ты сейчас весь вагона блюешь. Он сунул ему стакан с чаем и таблетку. Тот послушно выпил и откинулся на сиденье. В голове постепенно стихал шум, обруч, сжимавший виски, отпускал, желудок успокаивался. Через полчаса Лев тронул его за руку. Ну что, готов? Борис открыл глаза и увидел, что за это время графин с коньяком был уже почти пуст. «Лев, давай на чистоту. Зачем тебе столько пить? Что тебе это дает? Вернее, ему». «Кому ему, Боря? О чем ты?» – он нароч, нарочно оглянулся. «Тут только мы с тобой». «Ладно, не хочешь, не говори, но ты можешь хотя бы рассказать, где был и что там было». «Боря, я был один». Без вас. Я звал вас. Все время звал. Ладно. А где стрельба? Она там осталась? Борис прищурился. Боря, я не помню. Я что-то чувствую. Какой-то ужас, страх. Но это чувство... Я не помню событий. Я не хочу их вспоминать. И тут же залпом осушил очередную рюмку. Поезд прибыл. Они спустились в старинное метро и долго ехали. Зашли в музей, ходили по залам, где слабый свет освещал только картины. Остатки алкоголя в крови Бориса оживляли лица встреченных посетителей. Они молча удалялись, будто ожившие привидения древнего замка. Лево остановился перед огромной картиной демона, сильного, мускулистого парня который сидел на корточках, сцепив перед собой руки и куда-то тоскливо смотрел. Борис глянул на друга. Лев молча созерцал картину, а глаза были полны слез. Одна скатилась тонкой струйкой. Он отмахнул ее, обернулся и сказал «Пошли!» «Зал, лица, картины, выход!» Через пару кварталов лев нырнул в очередной кабак, зал с караоке, и тут же заказал выпивку. Как только очередной певец закончил, схватил в руки микрофон и стал петь начисто охрипшим и тяжелым голосом. «Идет охота на волков, идет охота, на серых хищников, матерых и щенков». Кричат загонщики и лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Зал застыл. От хриплого крика, казалось, воздух стал тяжелым. А лев, накинув стопку, звякнул ею о пол и завел что-то задорное. «Ва кузнице, ва кузнице, молодые кузницы!» Этот прыжок от грусти к веселью был весьма кстати. Оцепеневшая публика тут же заулыбалась и захлопала. Прерывая выступление только на выпивку, лев спел еще пяток песен, пока окончательно не охрип. Близилось утро. Борис потянул льва на ночлег в первое попавшееся здание со статусом «жилье». Занял самую ближнюю из свободных квартир. Борис, хоть и был бодрее, но сил ему хватило только на душ. Олег уже все делал на автомате. Через двадцать минут они завалились спать. Часть шестая. Откровение. Утро было тяжелым, и хоть свет уже давно пробивался через неплотные шторы. Борис едва смог открыть глаза. Одна таблетка детокса не могла нейтрализовать такое количество алкоголя. И голову ломила, а помещение кружилось вертолетиками. Соскользнув с кровати на пол, он встал на четвереньки и стабилизировал в себя в пространстве, почувствовал жгучий стыд. Так напиваться он никогда себе не позволял. Алкоголь теперь употребляли только в исключительных случаях и только в старом городе. Он не был запрещен, и ему не вели здесь учет. И только изредка случались посетители, которые уходили в запой. Но таким после двух недель возлияний его больше не давали. А если кто-то решал заняться нелегальным производством, то и вовсе отлучали от посещения старого города. Борис дополз до кухни, нашел таблетки и опять застыл в ожидании реабилитации организма. В это время из душа бодро вышел лев, стал готовить кофе и заказывать завтрак в синтезаторе. «Тебе что?» – спросил он, не глядя на Бориса. «Что и себе! Как ты можешь перерабатывать такое количество? Ты выпил больше меня в пять раз!» «Да так, моя новая суперспособность», — серьезно сказал лев, еле молча. Боря изредка поглядывал на льва, тот совершенно равнодушно поглощал пищу. Несмотря на весь свой дипломатический опыт, он не знал, как подступить к этому холодному и отстраненному человеку. Неужели он еще ночью мог плакать перед картиной демона? Недоумевал Борис. И все же надо было как-то начать. «Лева, завтра придет ответ на твою заявку. Ее одобрят, если я получу, полечу с тобой. Но, думаю, в этот раз они захотят отправить более многочисленную экспедицию. Думаете, сможете меня остановить?» Впервые за утро он посмотрел в лицо Бориса. Привычная голубизна глаз пронизывала стальным холодным огнем собеседника. Борис не принял вызов и потупился в тарелку. Да, наверное, ты сейчас можешь на нас наплевать, раз тебе это надо. Но так ты оборвешь все, и возврата не будет. Не волнуйся, Боря, вернуться я смогу, если захочу. Но кем и с кем? «Надо решать, Люва. Решать сейчас. Так с кем ты?» Лев не ответил, встал и ушел в комнату. Борис стал просматривать почту и сообщения, не заметив, как прошли несколько часов. Из комнаты появился Лев. Изменения в нем были видны сразу. Он опять был на веселе. Как и откуда он взял выпивку, Боря мог только догадываться. Но это был уже улыбчивый Лёва, добродушный веселячак, готовый к новому заголу. «Ну что, брат, идём, нам предстоит ещё одна весёлая ночка!» – потянул он его из-за стола. Вздохнув, Борис прихватил упаковку детокса и пошёл следом. Всё опять шло по нарастающей. Обед с вином, кабак с водкой, гульбище с новыми знакомыми песни, танцы, еда и выпивка. К двум часам ночи лев помрачнел, и Борис вспомнил, что вчера в это время они были в музее. Наступал период упаднического настроения. Как назло, в этот раз лев, неудачно крутанувшись в какой-то очередной пляске, налетел на столик, за которым сидели рептилоиды. Стол перевернулся. Еда, червяки с жуками разбежались, и три гиганта, выпрямившись, полный рост нависли над львом. Но это его не остановило. В угаре он схватил стул и уже было замахнулся на ближайшего инопланетянина. Как тут подскочил Борис, выхватил стул и толкнул леву к выходу. Откуда? планиваясь иностранцам и надеясь, что до межпланетарного конфликта все-таки не дойдет. Он тащил его под руку подальше от людных кварталов. Блуждая, они вышли на набережную, спустились к реке и присели на ступени. Вода плескалась рядом, ясная луна проложила дорожку, воня вдаль. Вдруг лев засмеялся, разоразительно, по-детски, Так что Борис сразу же перестал злиться и заулыбался. «Ты что, серьезно хотел треснуть этого рептилоида по башке? Ну ты даешь, ты джиму ему максимум по пояс, только стул бы сломал». «Но попробовать очень хотелось, как будто тебе не хочется кого-то треснуть». «Нет, не хочется. Зачем?» «На, выпей, может, тогда поймешь». Он вытянул из-за пазухи флягу и протянул ему Борису. «Коньяк!» — едва поморщился он. «А я думал, откуда у тебя утром выпивка?» И глотнул еще. Нависла напряженная тишина. «Знаешь, Боря, мой далекий предок воевал с вами, русскими. Его ранили под Сталинградом и взяли в плен. Так он и остался в России» потом его потомки тоже, и жили с вами, и никто не вспоминал, кто мы, немцы или русские. Борис, Борис вопросительно поднял бровь. Это теперь имеет какое-то значение? А ты видел, что они делали в ту войну? А я посмотрел. Я видел, Боря, как снимали кожу с людей, как из нее шили абажуры как из детей выкачивали кровь. И знаешь, что, Боря? Это и сейчас во мне. Мне нравилось это видеть. Боря, что со мной? Что во мне сидит? Почему я такой? А что, если это не только во мне, но и в тебе, и вообще во всех? Может, если нас кинуть в один котёл, то мы опять начнём жрать друг друга? Я пью, Боря, мне хочется разорвать себя и выжать эту мерзость, что во мне сидит. Тут он схватил Бориса за грудки и, глядя в глаза, встряхнул. А может начать с тебя, Боря, посмотреть, такой ли ты чистенький внутри, как снаружи? Безумие искрилось в его глазах. В уголках губ пенилась слюна, губы дрожали. От такого поворота Борис опешил. И тут сзади кто-то дотронулся. «Мальчики, как дела? Поможете женщине провести вместе эту лунную ночь?» Раздался мягкий голос. Они оба обернулись, как сомнамбулы, выпавшие из другой реальности. Перед ним стояла женская фигура, по которой струилось алое шелковое платье. Черные волосы, губы и глаза будто подчеркивали образ темного ангела или ведьмы, которая спустилась, чтобы остановить грядущее безумие. «Мира!» – пьяненько воскликнули они в один голос. «Дед послал меня к вам. Он будто знал, что непременно настанет момент, когда два петуха затеют драку». «Ну что, мальчики, время еще есть, идемте кутить, или вы уже выдохлись?» Взяв обоих под руки, она повела в ближайший ресторан. Веселье продолжалось до утра. Пили только шампанское, танцевали то вальс, то танго, то снова вальс, пели романсы и нежный блюз, миром будто вела их по новому пути. Светлому и чистому. А бездна безумия, развершись на мгновение, захлопнулась, как и не было. Но Борис все помнил и чувствовал, что это только начало. Утром их разбудило уведомление о новой почте. Всем троим одновременно пришли письма с разрешением повторить миссию в дальний космос. В качестве представителей галактического содружества должны были присоединиться рептилоид Шир, Веста Атроя, Орфиани Гир с женой и уже подросшим ребенком, а также полиаморф Би. Все трое были явно недовольны. Зачем такая людная миссия? Да еще и ребенок. Но возражать уже было бесполезно, как и заводить речь об отказе. Им предстояло стартовать в кратчайшие сроки, поскольку остальные участники экспедиции уже ждали финального прыжка у портала. Часть седьмая. Интересы совпадают. Мира, Борис и Лев вышли из портала и направились к ангару, откуда должен был улететь их корабль. Шли налегке, только с наличными вещами. Корабль подготовил сам дед, поэтому никто не сомневался в наличии всего необходимого. Инструктажа как такового не было. Борис думал, что получит письмо в полете. А лев вообще ничего не ждал. Перестав пить, он опять стал холодным и отстраненным. Все материалы экспедиции были у Миры и она вводила остальных в курс дела. В сравнении со вчерашним кутежом и загулом было скучно. После старта и выхода на курс, земляне, а также давние друзья Гир и Фея, Шир, Веста и Федя встретились в зале столовой. Мира спросила про малыша Арфиян, Кая, и Фея ответила, что он сейчас занят уроками и не будет им мешать. Борис, как и в прошлый раз, негласно возглавил экспедицию. Олег поприветствовал всех кивком, сел в углу и ушел в себя, давая понять, что для него участие в тягость. Для начала хорошо бы, сказал Борис, чтобы каждый представил свою планету и рассказал о причинах участия в экспедиции. Я читал отчеты о предыдущих миссиях к этим галактикам. Все вы так или иначе отказались от дальнейших контактов. Интересно узнать подробности. «Можно я первый?» – вступил Шир. Борис кивнул. «Наша миссия была первой после открытия портала. Мы были одними из учредителями строительства этой ветки. Поскольку на периферии могло быть много неисследованных планет, близких к другим галактикам, миссия состояла из пятерых членов. Примерно в пяти световых сутках от планеты мы ощутили депрессию и упадок сил. Немедленно провели различные измерения. Наша биология не изменилась. Но апатия продолжала нарастать. И даже приняв доступные нам бодрящие средства, так и не смогли восстановиться. Поэтому решили, что есть некоторое воздействие неизвестной нам энергии. И чтобы не подвергать себя опасности, решили развернуться. Миссия осталась незавершенной. И теперь я лечу, чтобы довести дело до конца. И я уверен, что в вашей компании смогу это сделать. Вероятно, мы не смогли противостоять этому воздействию, так как были представителями одного вида. А с вами друзья. Думаю, что даже из депрессии вы меня вытянете. И надеюсь на вас. Это не будет так пагубно воздействовать. Все переглянулись. Понятно, Шир. А, сто, а что скажет Веста? Ведь вы добрались до планеты. Да, мы высадились. Атмосфера годна для жизни. Там есть вода и кислород. Мы, наверное, не так подвержены воздействию этой энергии. Наши частицы малы, и мы воспринимаем ее только в скоплении. Возможно, в космосе количество наших особей было меньше порога восприятия. Но на планете мы хоть и высадились компактной группой, но апатия и депрессия все же достали и нас. Коллектив немедленно распался и самке понадобилось неимоверное много усилий, чтобы собрать всех обратно на корабль и взлететь. Высадка была, но исследования не состоялось. Как и Шир, я надеюсь на нашу совместную миссию. Следующими высадились мы, вступил Гир. До момента высадки с десантного корабля приходили отчеты от полёта. Самочувствие команды ухудшалось а после связь была утеряна. В момент высадки эфир прервался непонятными криками. Мы зафиксировали панические атаки и потом еще долго изучали записи, но не поняли их. «Сейчас летим, потому что в той миссии были мои родители. Мы должны найти их. Никто, кроме нас, не согласился лететь». А сына мы не можем оставить одного. Хотя и понимаем, что подвергаем его опасности. Ладно, Гир, понятно. Вы в безвыходном положении. А ты что делаешь, Би? Это же твой первый выход в дальний космос, да? Да, мне очень захотелось вас всех встретить. Я подала заявку на планету, то есть самой себе. И не могла себе отказать. В общем, теперь я с вами. С этими словами она стала обнимать всех по очереди, а дольше всех Федю. «Жаль только, что с нами нет стрельбы, я по ней тоже скучала. И хоть у меня есть ее двойник, но она тоже немножко я». Застенчиво улыбнулась девушка. «Ну хорошо», – покачал головой Борис. Тут встала Мира. «У меня есть отчет по исследованию льва». Она пристально посмотрела на него, и я бы хотела вас с ним ознакомить. Лев долго смотрел в одну точку, затем вытащил из кармана фляжку и отхлебнул, буркнув. «Давай, сестричка, не смущайся. Я тоже хочу знать, что вы там во мне открыли». Мира открыла планшет, и над столом возникла голограмма фигуры льва, точнее ее контуры с проступающими по всему телу нервами. Цветом выделялся обволакивающий нарост по главным веткам спинного и головного мозга. Как видите, прокомментировала она, вот эта тонкая пленка, покрывающая нервы, и есть народное тело. Нам не ясно, как оно внедрилось. Мы смогли лишь частично его изучить. И в совокупности с материалами из миссии Шира, Весты и Орфия сделали некоторые выводы. Надеюсь, наша экспедиция покажет, насколько они верны. Сейчас мы думаем, что это был некий вирус, жил в теле представителей местных форм жизни. Вероятно, распространялся среди наиболее развитых представителей, что увеличивало шансы на выживание. Как вы знаете, галактики в этой части Вселенной сталкиваются на протяжении миллиардов земных лет. В какой-то момент энергия взрывной активности звезд стала чаще достигать периферийных планет. Мы на Земле тоже подвержены схожим воздействиям. Когда плазма от солнечных протуберанцев достигает ионосферы, люди плохо себя чувствуют, апатичны. Иногда возникают депрессивные настроения, головные боли и перепады давлений. Представьте, что такое воздействие не кратковременно, а усиливается с каждым годом и превращается в систему. Значит, противостоять этому могли только существа с высоким уровнем активности и выработки адреналина. В это время предполагаемый вирус мутировал. Для носителей симптомы горячки и гиперактивности вследствие выброса адреналина переросло в зависимость, а вирус внедрился в нервные клетки и еще более усилил их. Такие симбионты стали лучше переносить отрицательное воздействие. Но постоянная выработка адреналина вызывала более агрессивное поведение или страх. Мы предположили, что на планете может быть две формы разумной жизни. Те, кто боится и вырабатывает адреналин от страха. И те, кто за ними охотится и вырабатывает адреналин от агрессии. И теперь наш лев. Пока непонятно, искусственно ему подсадили симбионта, или он заразился, вернулся ли он сам, или его к нам отправили. На земле он стал употреблять алкоголь и вести несвойственный ему образ жизни. Дальнейшие медицинские исследования показали, что вместо адреналина симбион стал употреблять серотонин, который стал обильно вырабатываться у льва при его попойках. То есть лев пил, становился счастлив и этим успокаивал своего симбионта. Как только приходило насыщение, симбионт переставал питаться, и лев впадал в депрессию. По крайней мере, мы определили золотой уровень алкоголя для землян, чтобы как-то справиться с пагубным состоянием. Тут она улыбнулась. И у меня есть рецепт неплохого коктейля. Он в памяти синтезатора пищи. И к нему можно делать разные добавки по вкусу. Мы тут все совершеннолетние. Корабль на автопилоте. И тут все заулыбались. «Отличный по полет!» – воскликнул Федя. «Секундочку!» – возразила она. «Хочу подчеркнуть, что рецепт разработан для землян, а остальные Шир, Веста и Орфиане должны разработать свои рецепты и нормы. Пока у нас есть время, можете испробовать его на Леве». «Да, извини, дружище». Следовало бы спросить твоего разрешения на такие эксперименты. Ты не против? Пока Мира говорила, он подтягивал из фляжки и уже был на веселе. Ребята, я к вашим услугам. Буду рад разнообразить свое алкогольное меню. Не стесняйтесь, все ради вас и науки. И сделал уж широкий жест рукой. Ну что ж, я думаю, пока мы В следующие в несколько дней будем тестировать наши земные рецепты. Остальные также покажут, что на их планетах применяют для расслабления и удовольствия. Все двинулись к синтезатору за коктейлями Миры. И даже Веста, налив себе бокал, удалилась в каюту для дегустации. Часть восьмая инопланетные пристрастия. Второй день полета проходил стабильно, почти как на Земле. Разве что накануне Федя, забыв принять таблетку детокса, обильно обливал всю кают-компанию и был отстранен от эксперимента. На инопланетян земной алкоголь ожидаемого эффекта не возымел. Шир ничего не почувствовал. Веста сказала, что у нее не сварение. А иорфияне проснулись головной болью и зареклись пробовать какие-то крепкие земные напитки. Скандал случился на третий день, когда хорошо подавшие Лева и Боря ломились к мире, чтобы признаться ей в любви. И Шир их едва успокоил. Наутро Борис был очень стыдно. А был совершенно равнодушен. Настал день испытания для Шира. По кораблю разносился запах шалфея и чебреца. Слышался какой-то шелест и стрекот. Когда все собрались в кают-компании, Шир продемонстрировал контейнер, в котором копошились пузатые жуки, похожие на толстых, ярко-оранжевых божьих коровок. Друзья, начал Шир, с давних времен мы используем выделение этих милых насекомых в качестве расслабляющего и тонизирующего средства. Надо делать вот так. И он взял жука в лапу. Надавливаем на брюшко и секрет, который льется из попки, капаем на язык и выдавил желтый сок на свой раздвоенный язык, причмокивая и слизывая, закрыл от наслаждения глаза. Федя закрыл рот руками и, согнувшись от позывов тошноты, выбежал в туалет. Шир продолжил. «Не пугайтесь, не знаю, что вы почувствуете на вкус. У нас разные рецепторы». Но я консультировался с Мирой, и она заверила, что это вполне съедобно. Рекомендую принять полулежачее положение, может закружиться голова. Мы используем этих жуков уже многие тысячелетия, также и для удовольствия. Первый к контейнеру подошел Борис, взял насекомое пожирнее и улегся на диван, открыв рот. Зажмурился и надавил пальцем, но жук не захотел расставаться со своим нектаром. Борис открыл глаза, чтобы посмотреть, что происходит. Но тот выпустил свою струю жидкости ему прямо в глаз. Борис вскрикнул и бросил жука. «Щиплет, дайте что-нибудь смыть эту гадость!» – процедил он сквозь зубы. Присутствующие старались подавить смех. Ашир был наготове и тут же подал влажную салфетку. «Давайте я вам помогу», — сказал он и уложил Бориса на диван. «Расслабься и лежи спокойно». Большая когтистая лапа рептилоида с жуком приблизилась к лицу Бориса. Тот зажмурился и открыл рот. А Шир выжил струю из брюшка этой божьей коровки переростка. Секунд пятнадцать ничего не происходило. И вдруг Борис глубоко вздохнул. На его лице появилась блаженная улыбка. Он зевнул и уснул. «Отличный результат!» – с удовлетворением сказал Шир. «Давай, Лёва, теперь ты!» Следующий подопытный прилег на диван и открыл рот. Шир выдавил секрет жука, но ничего не произошло ни через минуту, ни через две. Второй жук тоже не дал никакого эффекта. И только после пятого Лёва блаженно вздохнул и засопел. Мира взяла у обоих анализ крови. Шир продолжен с орфиянами, но на них жидкость не подействовала решительно никак. Они только в недоумении переглядывались и после десятого жука отказались продолжить. Би слопала жука целиком и отключилась на целые сутки. Федя так и не вернулся. Мира наблюдала за реакцией группы и только Шир получал реальное наслаждение. Время от времени он выцеживал очередного жука и с явным удовольствием что-то порыкивал на своем языке. После пробуждения левы Борис пребывали в восторге, бодро держались и рассказывали о сказочных снах и впечатлениях. Мира подтвердила обильную выработку серотонина в их организмах и добавила, что льву требуется тройная доза. Еще два вечера экспериментаторы давили жуков, к ним присоединились Федя и Мира. Лев с видом эксперта-нарколога выцеживал по 10 жуков и на время перестал прикладываться к фляжке. Наступал черед весты показать свои фокусы. Вообще мы не нуждаемся в каких-то стимуляторах, но у нас сохранилась традиция, связанная с чем-то наподобие религии давних времен. Когда наша численность не позволяла достигнуть уровня разума, который сейчас избавляет нас от ложных убеждений, я продемонстрирую этот ритуал и рекомендую всем, кто хочет участвовать в эксперименте, прилечь на диваны. Добровольцы заняли комфортные положения, и тут веста распалась на множество огоньков. Они их закружили, загудели, засверкали в нервероятном танце огней, фейерверков. А после нескольких минут этой огненной феерии облепили каждого из лежащих и вонзили в их нервные окончания свои микроскопические жало. Мускулы подопытных утратили напряжение. От ритмичного жужжания и яда по телам разошлась волна наслаждения, и все впали в транс. Мира провела тест на биохимию. В этот раз арфияне поддались воздействию, а Шир остался безразличен. Стал чихать и кашлять, у него началась аллергия, и он удалился в свою каюту. Теперь, когда все вновь пришли в себя, арфияне долго мудрили у синтезатора пищи. Затем водрузили посреди кают-компании конструкцию, похожую на земной кальян. С большим контейнером булькала какая-то жидкость. От него шли трубки, из которых надо было втягивать газ. Но это было только частью процедуры. Они приглушили свет и включили волшебную мелодию. По мере того, как экспериментаторы насыщались газом, мелодия звучала все энергичнее. В какой-то момент Федя не выдержал, вскочил, схватил Би и закружился с ней по комнате. Арфияне тоже стали выделывать какие-то па, подпрыгивая, отталкиваясь стен и потолка. Вытворяли что-то на грани акробатики. Мира и Борис, и Лев тоже кружились в каком-то сертаке. Дольше всех держался Шир. Но когда он встал и начал прыгать, включилась тревога, и по системе оповещения корабля раздался голос. «Внимание! Потеря стабилизации! Вероятность разгерметизации!» Все стали успокаивать Шира, но он разбрасывал всех по сторонам и снова скакал и рычал, пока из бортовой вентиляции не пошел усыпляющий газ. Все свалились и уснули а на следующий день решили больше не повторять этого эксперимента. До прибытия на планету оставалось около трех суток, пока никто не ощущал ни депрессии, ни упадка сил. Вероятно, творческая деятельность не оставляла ни единого шанса. Часть девятая. Кай. Еще один член экипажа, о котором мы, как может показаться, все забыли, ребенок Арфиян, вовсе не был обделен вниманием. Во время полета родители старались не довязывать его остальным и развлекали его в каюте. И только во время приема пищи, да еще иногда в спортзале за активными играми можно было встретить спокойного мальчика. Больше всех с ним подружилась Би. Она сама еще в какой-то мере ощущала себя ребенком и любила играть с мальчиком, особенно когда родители были заняты экспериментами. Чем ближе они приближались к планете, тем больше стали замечать апатию Кая. Он не хотел играть, чаще лежал, уставившись в одну точку. И на расспросы, что случилось, отвечал односложно, а то и вовсе молчал. Однажды фея проснулась, услышав через переговорное устройство плач сына. Встревожившись, зашла в каюту. Он спал, и только рыдания сотрясали тело. Фея разбудила его, взяла на руки, но он продолжал тихо плакать. Родители надеялись, что это лишь плохой сон. И остались с ним, но наутро Кай был так слаб, что не мог встать. Он лежал с полузакрытыми глазами, не отвечал на вопросы. А когда его кто-нибудь трогал, начинал плакать. Фея вызвала миру, и та стала готовить биоисследование. Тем временем члены команды чётно пытались заговорить с Каем. Он не реагировал, и только когда Би стала напевать какую-то песню, немного расслабился. Еще Фиде удалось привлечь его внимание, включив на планшете старые добрые мультфильмы 20 века с котом Леопольдом и Матроскиным. Лев мельком глянул на мальчика и, прихлебывая свои фляжки, попросил всех пройти в каюту. Мира, просмотрев картину исследований, порекомендовала сделать пару уколов с витаминами и минералами чтобы, по крайней мере, продержать организм Кая. После коротких приготовлений Лев попросил принести Кая в кают-компанию. Его уложили на диван и приглушили свет. На середину вышла веста. Распалась на мириады огней, которые взмыли по потолок, под потолок и, закружив, покрыли его переливающимися красками. Послышали звуки свирели, гир и фея заиграли нежную мелодию. Под нее огни закружились в танцы и рассыпались фейерверги. После вышел лев с Борисом и Мирой. Они, как настоящие акробаты, начали прыгать и подбрасывать миру, ловили ее и кружили. На смену им вышли Федя и Би с булавами. Они ловко жонглировали ими, кружились с невероятной скоростью под музыку и сверкание огней. В конце представления на всех своих четырех конечностей вышел Шир. Он взбрыкивал то передними, то задними лапами и пускал воздушные шары через ноздри и рот. Тут уж никто не смог удержаться от смеха. И Кай тоже весело смеялся и аплодировал. Представление кончилось. Кай позвал маму и попросил принести покушать. Все радостно поставили стол на середину. Синтезатор выдавал самую разную вкуснятину. А в центре водрузили торт. Весь в цветочках и в невероятных жуках из сахара и сладостей. Часть десятая. Высадка. До выхода на орбиту планеты оставалось меньше суток. Все собрались в кают-компанию. Слово взял Борис. Друзья, завтра нам предстоит встреча с планетой, которую мы не знаем. Нас туда не приглашали. И, наверное, ошибкой была даже первая высадка на ней. Но сейчас наша миссия другая. Вернее, их три. Главная разведка, сбор информации о жителях. Потом помощь этим жителям, если она им нужна. А затем вызволение наших представителей, родителей арфиян и нашего киберспутника стрельбы. Мы с вами тестировали разные виды антидепрессантов, пытались противостоять негативной энергии, которую сейчас в разной мере ощущаем. Но главное, как мне кажется, и надеюсь, вы со мной согласитесь, Для счастья нам не нужны стимуляторы. Кай дал нам понять, что радость друг другу мы можем дарить и сами. Посмотрите, насколько повысился серотонин в крови каждого из нас во время представления. Он был даже выше, чем при самом высоком уровне воздействия стимуляторов. И это при нашем сознании было вполне, когда наше сознание было вполне трезво. Я думаю, это должно быть нашим главным оружием в покорении этой планеты. Вернее, не покорении, конечно, а привнесении в их культуру элементов радости нашим незамысловатым искусством. Федя вскочил и зааплодировал. К нему присоединились остальные. Борис широко улыбнулся и сел. Ладно, давайте по делу без пафоса. Выходим на орбиту с утра. Проводим биосканирование. Затем выбираем место высадки. Где высаживался лев, мы не знаем. Но знаем, где приземлился модуль с орфиянами. И постараемся сесть поближе к этому месту. Предлагаю сразу распределиться на две команды. На случай разделения коллектива. Команды будут смешанные. Мира, Фея, Скайм и Шир, Гир, Веста, Би и Федя. Третья команда – я и Лев. «А почему вы только вдвоем?» – спросила Мира. Лев тоже прищурился одним глазом и усмехнулся. «Ты же понимаешь, что на планете мы не можем тебе доверять, Лев. Неизвестно, каким будет твое поведение. И мы не можем подвергать опасности ни одну из групп». «А я буду за тобой присматривать». Лев многозначительно кивнул. На следующее утро корабль вышел из-под пространства. До планетарной орбиты оставалось лететь около часа. Все выспались, позавтракали и собрали личные вещи. С первого же витка система корабля автоматически включила биосканирование и все расположились у экранов. Планета стала детализироваться по при... мере приближения. Последовательно стали проявляться несколько континентов, океаны и реки. И, наконец, скопление огней, которые указывали на цивилизацию. Некоторые огни были большие, некоторые едва заметны, и карта все больше приобретала цивилизационный вид. Все делились мнениями и тихо перешептывались. Сканирование завершилось. Ярким зеленым огоньком горела точка высадки корабля «Арфиян». Она располагалась между двумя скоплениями огней, большого и несколько маленьких. «Я думаю», — обратился Борис к собравшимся, «это город, а это маленькие поселки». Они выбрали весьма удачное место для одновременного исследования больших и малых поселений. Корабль запеленговал в этой гряде скал. Думаю, там его и замаскировали. Видимо, и нам следует приземлиться там же. Вероятность найти орфиян будет намного выше. Да, в любом случае было бы неплохо сперва обследовать их корабль. «Наверняка они нам оставили какую-нибудь подсказку», — сказал Гир. «Что ж, высылаем зонд. Посмотрим, что там». Борис проделал над пультом несколько манипуляций. От корабля отделилась капля зонда. Вскоре с него на экран пошла видеотрансляция. Горизонт, а над ним звезда планетарной системы. Темовишнев, темно-вишневая сфера от которой отделялись ярко-красные протуберанцы. Они вспыхивали и гасли. Некоторые отделялись или закручивались на поверхности звезды, как смерч. «Почему мы видим только звезду, и так ясно?» – спросила Би. «Она скоро угаснет. Сейчас ее энергия частично поглощается. Сама она подвержена как влиянию разрушения ближних планет, так и приливных сил от соседних планетарных систем. Тут все сложно, и мы не можем достоверно просчитать все влияния не только на звезду, но и на планету. Зато жители ощущают катастрофу в полной мере. Да и мы теперь тоже. Зонд приближался к точке высадки Орфиян. Вдали виднелось нагромождение камней на практически плоском ландшафте, в котором... По мере приближения стало угадываться искусственность постройки, пирамидальные конструкции, башни разной высоты, кое-где сферы. Все это лежало слоями, и было неясно, где заканчивается одно здание, а где начинается другое. Наслоение напоминало конструктор, в котором нет проходов. В этой мешанине отчетливо пеленговался маяк. Изон продвигался к нему. Между двумя башнями на плоской крыше стоял корабль Арфиан, внешний абсолютно целый. Зон сделал круг, пристыковался к нему и стал транслировать картинку периметра. Картинка была залита красно-бурым светом, и изредка вспышки сияния пронизывали небо. А на поверхности ничего невозможно было разобрать, сплошная чернота и теней которые накладывались друг на друга. Взгляду не за что было зацепиться. Исследователи всматривались в экран в надежде заметить хоть что-то живое, но планета хранила свои тайны. «Ладно, место выбрали. Теперь по экипировке», – решительно сказал Борис. «У каждого при себе индивидуальный киборг. На первое время каждый берет свое средство стимуляции». «Фея Мира, вы что-нибудь разработали для Кая?» «Да», – сказала Фея. «Мы синтезировали ему стимулирующие лакомства. И потом у него планшет с любыми мультфильмами, которые ему записал Федя. И даже наше цвето-музыкальное представление есть в записи. Оно его очень бодрит». «Хорошо, загрузите все свои рецепты в переносной синтезатор». И как только его выгрузим и наладим, у нас уже будет полный набор стимуляторов. Не хочу, чтобы вы валялись на планете в депрессии. Никто даже не улыбнулся. Было не до шуток. Планета давила отрицательными эмоциями. Все молча разошлись по каютам. Через час сели у корабля «Арфиян». Разгрузили контейнеры с аппаратурой. Группа «Шира», Мира, Фи и Скай занимались распаковкой и налаживанием. Группа «Би», «Феди», «Гира» и «Весты» двинулись к кораблю. Борис со «Львом» остались наблюдать и охранять. Пока Борис следил за перемещением команды «Гира», Лев осматривал местность, периодически прикладываясь к фляге. «Ты что-нибудь чувствуешь, Лева?» «Нет, все как всегда». «Советую почаще прикладываться к выпивке». «Почему?» – удивился Борис. «Ты сейчас на адреналине, а он притягивает местных. Тебя могут засечь, поэтому лучше подавляй адреналин». «Вот так поворот!» «Ну спасибо, я и не подумал». «Всем участникам», – передал Борис по связи. «Сейчас же примите стимуляторы, даже если чувствуете себя бодро». «Бодрость от адреналина, а он привлекает местных. Прошу каждого это учесть». И на экране наблюдения было видно, как лапа Шира потянулась к контейнеру с жуками. Мира и Федя взялись за фляжки. Фея и Гир подышали своими мини-кальянами. А Кай стал жевать что-то похожее на шоколадку. Бей ничего не стала делать. Она вообще была спокойна и не высказывала ни волнения, ни возбуждения. Гир приблизился к кораблю «Арфиян». Подошел к нише прохода и, набрав код, открыл дверь. Первый шлюз был подсвечен аварийным светом. Группа вошла, дверь закрылась. Гир набрал на панели очередной код. И на корабле зажглось освещение. Они прошли по коридору до главной каюты. Где все, остались, где все осталось нетронутым. Гир сел за пульт управления и открыл бортовой журнал. Появилось лицо капитана. Гир вскрикнул «Отец!». Лицо на экране было очень похоже на Гира, только более мужественное, с глубокими морщинами, строгими и усталыми глазами. Пошло воспроизведение. Звучал немного охрипший и медленный голос, говорящий через силу. Мы на планете. Высадка успешна. Мы между двух поселений. Завтра направим зонд к большому скоплению, предположительно, городу. Самочувствие всей команды глубоко депрессивное. Эта планета вытягивает из нас все силы. У некоторых членов экипажа болит голова и суставы. Я сам прилагаю усилия, чтобы заставить себя просто встать. «Может, вся эта высадка – ошибка?» Тяжелый взгляд с экрана уткнулся в гира. Капитан вновь заговорил. «Завтра попробую отправить кого-то в город. Может, местные дадут, если не лекарства, то хоть ответы». Через несколько секунд запись возобновилась. Капитан пребывал в возбуждении и сидел в том же кресле, что и ГИР, и быстро нажимал какие-то кнопки. «С командой что-то творится. Ночью на корабль напали. Все в апатии. Никто не реагирует. И один пытался активировать систему защиты, но ее кто-то отключил. Кто-то на корабле. Крики из кают. Они идут ко мне». Капитан отвернулся и стал прислушиваться, потом резко повернулся к экрану. Бешеные, полные ужаса глаза смотрели на Гира. «А не тут! Бегите! И бойтесь ночи!» Мелькнула тень, послышался крик, запись прервалась. Гир сидел неподвижно несколько минут. Би тронула его за плечо. «Думаешь, он еще жив?» Гир вопросительно поднял глаза. «Мы его найдем!» Посмотрим, что на корабле. Первая миссия «Арфиян» состояла из пяти членов. родители Гира еще трое. Каюты были открыты, вещи разбросаны. Виднелись следы борьбы. Но ни крови, ни следов, непоправимого насилия не было. Казалось, что должны быть живы. Борис и Лев тоже просмотрели эту трансляцию. Ты их тоже встречал? С тобой то же самое произошло? Боря, не спрашивай, я не помню. Думаешь, я подвергал бы вас всех опасности и ничего бы не рассказал? Все собрались у покинутого корабля. Все видели запись? Мы в лучшей форме, чем они. Но мы не знаем, что нас ждет. Ночь наступит через пару часов. И я предлагаю женщинам и детям разместиться на корабле. Там пять кают. Мира, Фея, Веста и Бискаем. Остальные запрутся в боксах. Сделаем периметр безопасности. Будем дежурить, например, по три часа. Начинаем сразу, как начнутся сумерки. «Федя, ты первый», «потом Шир», «потом я», «а на остаток ночи за тобой, Лёва». Лев усмехнулся. Три по три часа. Мы рассчитывали, сколько же времени надо длиться эта ночь сарказмом сказал Лев. Часть одиннадцатая. Стрельба. Как только светило зашло за горизонт и последние протуберанцы всплывали на ночном небе, все разошлись по местам. Феди определили место для наблюдения в башне, из которой хорошо просматривались огни большого города и малого поселения. Через час после заката он вызвал Бориса. С ним пришел и Лев. Что случилось? Тут огни зажглись. И там, и там. Федя показал на свой шлем с усилителем видимости. Но и без шлема было видно, что над городом ранее безжизненным и мертвым, загорелись огни, часть которых перемещалась. «Наверное, вся жизнь у них ночная», – предположил Борис. «Эта звезда своим излучением подавляет их, а ночью напряжение спадает, и они могут заниматься чем-то». «Хорошо, Федя, мы останемся, понаблюдаем». Это была хорошая идея, потому что с обеих сторон И от города, и от поселка практически одновременно отделились цепочки огней. Борис и Лев надели шлемы и настроили картинку на приближение. Из города выходили трехметровые гиганты. Фигуры и лица были скрыты под туманными балахонами, которые обволакивали их призрачные фигуры, оставляя только контуры. Каждая из трех десятков фигур несла на уровне груди яркий огонь, который освещал лишь небольшой участок перед ними. Из поселка тоже вышли фигуры, но поменьше, в тканевых накидках в виде плаща. Этих было около двадцати. Одни тянули что-то накрытое в телеге, другие шли двумя колоннами рядом и несли какие-то фонари на длинных посохах. И те, и другие направлялись к ровной круглой площадке, на которую днем никто не обратил внимания. Как оказалось, это было подобие арены, окруженной камнями разных размеров. На середину круга выдвинулись малыши, как их про себя прозвал Борис. Гиганты не стали входить в круг, но как только телегу оставили в центре, все огни погасли и увидеть происходящее можно было только в инфракрасном спектре. Фигуры обозначились светлыми пятнами на экранах. Малыши быстро отходили к поселку, практически бежали, а гиганты плавно перемещались и окружили всю площадь. Некоторые устремились за убегающими, но тут накидка, которой была прикрыта телега, упала, и земляне заметили, что в ней скорчившись лежат другие малыши. Сколько невозможно было понять. В светлом пятне только угадывалось, что они там лежат горкой. Один гигант приблизился к телеге, схватил кого-то и подбросил. Второй его подхватил. Пятна на телеге зашевелились и начали разбегаться. Борис понял, что это охотники и дичь. Гиганты развлекались, настигали жертву, швыряли, перебрасывали, давали отбежать и потом снова ловили. Это развлечение продолжалось почти час. Все больше жертв, падая, больше не поднималось. Земляне были настолько поражены этой сценой, что не заметили, как пролетело время и на вахту вышел Шир. Поднявшись на площадку и увидев, как группа землян неотрывно куда-то смотрит, тоже стал всматриваться. И догадавшись, что происходит, непроизвольно издал рык возмущения. Гиганты разом повернулись в сторону лагеря пришельцев. От страха и ненависти у всех четверых произошел выброс адреналина, и стало очевидно, что они привлекли к себе внимание. На несколько секунд все затаились, но гиганты уже насытились своими привычными жертвами. И все вместе устремились к строениям, где обосновалась инопланетная экспедиция. «Нас заметили. Усиливаем защиту. Федя, предупреди остальных. Пусть одевают киборга и занимают оборону. И пусть выпьют средств. Нам надо подавить адреналин». Борис глотнул из фляжки. Лёва, как думаешь, под этим туманным балахоном есть плоть? Улыбнулся и схватился за излучатель. Лев уже был наготове. Оглянувшись, они увидели, что весь панцирь шира ощетинился костяными иглами, а из пасти выдвинулись два клыка. В руке у него сиял световой меч. Борис знал, что у рептилоидов есть боевая трансформация но никогда ее не видел. Особенно его впечатлил шипастый хвост, которым Шир размахивал из стороны в сторону. «Эй, потише, дружок!» — сказал Боря. «Глотни нектара из попы жука и успокойся!» Шир виновато втянул клыки, выдобил себе в пасть трех жуков, заодно прожевал их. «Извините, друзья, надо закусить стресс!» Раздался крик из корабля «Арфиян». «Прошли!» – мелькнуло в мыслях. Все нурились, ринулись вперед, но шагов через десять Борис схватил Шира и крикнул. «Назад! Нельзя оставлять площадку без наблюдения! Они могут атаковать нас и тут!» Шир кивнул и развернулся обратно. Лев бежал на корабль. Борис видел только, как он скрылся. Ворвавшись следом внутрь, остановился. Все коридоры были подсвечены красными аварийными огнями. Ничего не было слышно. Лишь какие-то тени мелькали впереди. Оглянувшись, он заметил, что дверь за ним закрылась. Сердце бешено заколотилось. Он хлебнул из фляжки. Коньяк обжег небо и ободрил. Медленно продвигаясь, он дошел до ниши, где была дверь Миры, и постучал. Тихо. «Мира, ты тут?» Раздался какой-то скрип и шорох, он потянул дверь, но она была закрыта. Тут его кто-то коснулся, это был лев. Он показывал вперед по коридору, и они пошли вдоль стен, от каюты к каюте. Широкая ниша двери была открыта, и Борис увидел, как фея держит на руках Кая. А Федя стоит с ними рядом. Они неподвижными статуями смотрели в одну точку и были накрыты тем туманом который клубился плащом на гигантах. Внезапно на стенах и потолке вспыхнули мириады огней. Они издавали жужжащий звук цикад до боли в перепонках. А тем временем другой туман обволок неподвижной фигуры, полностью скрыв их. «Стреляй!» — крикнул лев. И тут Борис увидел, как из углов проступили сами гиганты в балахонах. Замелькали огни выстрелов. Но гиганты просочились мимо и растворились в коридорах. Борис побежал вслед. За ним лев. У входного шлюза они столкнулись с Гиром и Широм. Все вместе понеслись вверх на строение. Едва очутившись на открытом возвышении, они оказались окружены гигантами. Их перемещения были стремительны. И четверка защищающих, став спиной к спине, стреляли без перерыва. Вдруг откуда-то с неба спустился и накрыл всех огненный смерч. Он заполнил все пространство. Киберы, защищающие людей и инопланетян, включили температурную защиту. А гигантам досталось по полной. Туманные балахоны их не спасли. Все закончилось в несколько мгновений. И когда огонь погас, все стали в недоумении оглядываться. Из корабля вышли Мира с феей, Бискаем и Веста, которая приняла свою привычную форму. Что это было? Борис напряженно вглядывался в темноту. К краю площадки, взмахивая крыльями, подлетел и сел дракон. Нормальный такой сказочный дракон. Он сложил крылья, завилял хвостом, наколонил голову и стал радостно подпрыгивать. «Это стрельба!» – заорала Би и бросилась обнимать ее за шею. «Ну, наконец-то вы меня узнали! Совесть у вас вообще есть? Я уже больше полугода жду. Бросили меня одну, без указаний, мыкаюсь тут по этой депрессивной планете, а их все нет и нет. Лев, как ты мог улететь без меня?» И стрельба заходила туда-сюда, насколько позволяли размеры площадки. Но тут увидела Кая, который еще не отошел от шока и собирался заплакать. «Ой, а кто тут у нас такой хорошенький? Феечка, это твой сыночек? Он так на Гира похож. Манюня, иди ко мне на лапки, давай я тебя покатаю». Сцена была настолько неожиданной, что Кай не только не заплакал, но и потянул руки к дракону. Тот его взял своими передними лапами и стал легонько подбрасывать. «А что это у тебя? Конфетки?» Заметив у него в руках пакет со сладостями, спросила она. «Угости-ка дракошу конфеткой. У меня так давно не было ничего вкусненького». Тут все будто очнулись от транса. Бросились обнимать стрельбу и смеяться. Все постепенно отходили от пережитого. Часть двенадцатая. Темная планета. О сне не могло быть и речи. В кают-компании стрельба, не меняя формы дракона, уменьшилась в размерах. Но никто не удивился, что снаружи это был десятиметровый гигант, а внутри ростом сшира. Борис и Лев немного задержались, оглядывая площадку, чтобы определить, что осталось от гигантов. Но от жара они просто испарились без следа. И на следующий день Мире предстояло провести химико-биологический анализ местности. В компании царила радостная атмосфера. Стрельба развлекала всех болтовнёй, выспрашивала, чего они все пьют, просила попробовать. Жуки Шира понравились ей больше всего, потому что их можно было есть. Земной алкоголь вызвал у неё изжогу и позывы к непроизвольному огнепусканию. Побульков немного кальяна-морфиян, она стала пускать через ноздри пузыри, чем снова всех развеселила. Больше всех смеялся Кай. Но вскоре фея отвела его спать. Тогда Борис попросил стрельбу вкратце рассказать, что с ней произошло. Иначе на сон не останется времени. «Есть, босс!» – подшутила стрельба. Встала смирно и тут же растеклась по змеиному у ног Би. А та гладила ее по макушке. Дед меня преобразовал в неизменную форму. Как видите, я могу быть меньше и больше, но только драконом. У меня есть функция полета. Я могу переносить до тонны груза, пускать огонь с температурой плавления алмаза. Когда я поступила на борт ко льву, я была в форме сферы. Активироваться должна была на планете. На это требовалось 24 часа по земному времени. Форма большая, надо было поглотить достаточное вещество, чтобы как бы вырасти из яйца. Лев меня не высидел, не успел. Только выгрузил, и как тут же его и похитили. Я это запечатлела, но ничего не могла сделать. Лев был примерно в 20 тысячах километров к югу отсюда. Там большой город с гигантами-фантомами. Тогда я этого еще не знала, и мне это понадобилось время, чтобы по слабой цепочке ДНК найти его след. На пути я исследовала местность. Планета бедна биологией. Депрессивная атмосфера подавляет всякое развитие. И нормально развиты жители, те, что в поселках. Лицом они похожи на грустных рыб-капель, ростом в полтора метра. Пытаются что-то выращивать. Я наблюдала у них в загонах каких-то животных колючих. Они их в пасут, стригут и даже доят. Надо будет попробовать, причмокнул Шир. «Место, где вы обосновались, тоже заброшенный город», – продолжала стрельба. «Вы уже, наверное, видели, что малыши поставляют им своих сородичей для охоты. Это просто ужасно. Я пыталась прекратить жертвоприношения, но гиганты потом тайно нападали на поселки и уничтожали всех жителей. Еще несколько поколений, и от малышей ничего не останется». Но, кажется, гиганты тоже не могут размножаться, в отличие от малышей. Они сами обречены. Поэтому покинутых городов все больше и больше. Далее, достигнув места, где удерживали льва, я успела только помахать хвостом его кораблю. Следов ДНК арфиян я не нашла, и не знаю, где они. Я не могу проникать в их города незаметно. Знаю только, что днем на поверхности никого нет. Малыши спят в своих землянках. И на поверхности остаются только для загона, для колючек. А ночью все активны. Живут они в землянках. Возможно, так им удается спасаться от излучения. В городах активность наблюдается тоже только по ночам. Вероятно, города связаны подземными туннелями. Спасибо. Отличное следование. Ты выполнила заметную часть наших первостепенных задач. Ознакомься с протоколами обследования льва, чтобы понимать глубину проблемы. Остальным предлагаю отдохнуть. А завтра мира проведет исследование остатков гигантов. Мы пойдем к поселениям малышей днем, пока они спят, и по результатам решим, каким будет дальнейший план. Стрельба. Остаешься охранять периметр. А теперь выпьем за встречу. Все чокнулись флягами, а стрельба с широм закусили жуками. Часть тринадцатая. «Города и поселки». Борис проснулся от криков и брани. Голоса раздавались снаружи. Стрельба что-то доказывала, а лев перебивал ее какими-то короткими, неразборчивыми ругательствами. Примозмогая усталость, он встал и пошел разбираться. «Алло, что тут у вас?» – тяжело начал Борис. Звезда уже пускала протуберанцы, на небе переливалось сияние, голова раскалывалась, мышцы сводила. «Он хочет уйти! Посмотри, в каком он состоянии!» — воскликнула стрельба с высоты своего драконьего роста. Лев еле держался на ногах, опираясь на парализатор. Злой и пьяный взгляд шарил вокруг, игнорируя и Бориса, и дракона. «Лев, идем в каюту, надо поговорить!» Мрачно повернулся. Он и за ним, еле переставляя ноги, пошел лев. Борис налил себе кофе, выпил таблетку и стал ждать. «Таблетки не помогут!» «На вот, хлебни лучше!» Лев протянул ему флягу. Борис не шевелился. «Лёва, ты мне нужен. Ты видел, какие тут местные? Они уже напали ночью, и это только первый день. На корабле ребёнок. Ты очень помог, придумав представление. Но надо двигаться дальше. Приведи себя в порядок. Через полчаса выходим». Борис всё-таки взял флягу, сделал глоток и пошёл умываться. Лев тоже ушёл и вернулся уже, когда все собрались выходить. На поясе у него было две фляги, а в рюкзаке за спиной что-то булькало. Борис устало посмотрел на него, но ничего не сказал. Разбиваемся на две группы. Я, Лев, Фея и Веста идем в город. Гир, Мира, Ширы, Федя с Би идут в поселок. Стрельба с Каем в лагере. Охраняет и координирует группы. «Но шеф!» – запротестовала стрельба. «Я здесь самая боевая единица, а вы меня оставляете в тылу. Поэтому и оставляю. Надо, чтобы Кай был в надежных руках. Ты всегда на связи. В экстренном случае летишь на подмогу. Одеть костюмы. Фея и Гир, вы с крыльями». Остальные готовьтесь бегать. Парализаторы и бластеры с тройной айбоймой. Шир, у тебя как? Шир порылся в багаже и достал что-то похожее на базуку. Через пятнадцать минут по полю расходились две группы. Они перемещались прыжками до десяти метров в высоту и вперед. Чуть впереди летели орфияне. И им смотрел дракон у которого на руках сидел мальчик и махал ручками на прощание. Группа Бориса достигла первых построек уже через час, но в строениях по-прежнему не было видно ни проходов, ни окон, ни дверей. Решили пройти по крышам и перепрыгивать с одной на другую, продвигаясь к центру. Постройки были разной формы чаще полусферические, реже башни, пирамиды и кубы. Складывалось впечатление, будто какие-то гиганты рассыпали детские кубики. Продвинувшись на несколько кварталов вглубь, они наткнулись на необычную конструкцию полый стержень около полутора метров в диаметре. И в отличие от остальных строений из серого камня, этот напоминал стеклянную трубку глубокого черного цвета. Фея, облетев окрестности, нашла также полые стержни на равных расстояниях друг от друга. «Дайте угадаю. Это вход», пробормотал Борис. «Оставляю здесь метки. прямым успокоительное и идем. Надеюсь, не побеспокоим хозяев. Стрельба. Мы погружаемся. Следи за сканером». «Есть, шеф!» – откликнулась Дракоша. Успешно спустившись, все очутились на платформе, от которой расходились горизонтальные тоннели. Веста направила во все стороны своих светлячков, а группы решили не разделяться и двинулись вместе по самому широкому. Света в тоннелях не было, но Веста распалась на частицы и освещала путь метров на пять вперед. Двигались довольно быстро. Постоянный поток воздуха ощутимо толкал их в спину. Кое-где приходилось притормаживать, чтобы не врезаться во что-нибудь в темноте. Направление явно вело в город. Миновав и осмотрев несколько малых платформ, от которых отвлитвлялись следующие малые туннели, решили держаться самых больших и не останавливаться. Так они вышли на широкую площадь. Тут попутный поток воздуха ослаб, а на самой площади полностью исчез. Борис добавил фонарей яркости и оставил на полу. Свет залил стены, и на них последовательно проступили петроглифы. Вначале огромные фигуры прямоходящих гуманоидов, а рядом небольшого роста ушастые, носатые пухлиши с большими губами, хвостатые под светилом. У тех и у других на шее выбит серебристый червячок. Потом светило уже с протуберанцами, а пухлиши с другой мимикой. Они вытягивались от фигуры к фигуре и стончались. На лицах появились гримасы ужаса, пропали уши и губы. Только глаза стали огромные. И у гигантов червячок теперь покрывал весь череп и остов скелета. Обойдя зал, Борис подосвал всех к последней петрографии. Там гиганты нависали над малышами, от которых веяло испугом. Их носы и уши прижимались, пухлые губы, согнуты уголками вниз, изображали стадию крайнего ужаса. А над всей картинкой нависало бордовое солнце в протуберанцах. Кажется ясно, это их симбион развился под воздействием излучения светила, но не у всех. Малыши остались прежними а гиганты мутировали. «Пожалуй, надо вернуться. Лучше встретиться с хозяевами за пределами города», сказал Борис. К вести вернулись посланники, и она указала туннель для возврата. Все поспешили назад, и никто не заметил, что лев отстал и исчез в другом туннеле». На поверхности, выскочив из трубы, стали оглядываться в его поисках. Борис в досаде хотел Белок кинуться назад, но тут услышал стрельбу. «Борис, проблемы у второй группы. У них что-то происходит. Срочно возвращайтесь!» «Черт! Принято! Идем в лагерь!» И они помчались изо всех сил. Пока группа Бориса блуждала по городу, Мира, Шир и Федесби продвигались к поселку. Он был ближе. Первым к постройкам подлетел Гир. Это были полусферы, похожие на купола, плетеные из веток и чем-то обмазанные, диаметром от 5 до 10 метров каждая. Располагались они с небольшими промежутками, но никаких отверстий или проходов в них не было. Когда группа подошла к одной из них, Мира взяла образцы материалов. Агир взлетел на один из них и нашел сверху похожую на дверь или крышку – люк. Обходя строения и стараясь их не касаться, все вместе продвигались к центру поселка. Полусферку полов насчитали 53. Какие-то поновеи, какие-то облупленные и латанные а одна была полностью разрушена. Только поломанные ветки торчали из голой земли. В середине этого разрушенного купола виднелся закрытый люк. Шир подцепил его своими когтями, остальные достали оружие. Откинув люк, ничего странного не обнаружили. Простая шахта уходила куда-то вниз. Федя предложил спуститься. Шир пристегнул к себе трос от его и костюма и стал отстравливать понемногу. Опустившись на дно, Федя осветил внутренний объем. Помещение было невысоким, и ему приходилось пригибаться. Повсюду валялись какие-то черепки, тряпки, и в целом это выглядело как разоренное жилище. Пошарив по завалам, он наткнулся на фигурку из какого-то сплава, взял ее и сказал, чтобы его вытягивали. В мрачном свете звезды все рассмотрели статуэтку, сидящего на корточках ушастого и губастого малыша с хвостом вокруг нижних конечностей и со сложенными верхними. «Ну вот и познакомились», сказала Мира и улыбнулась. Это хороший знак. У них есть искусство. Они вполне себе милые, только очень грустные. Ну что ж, надо возвращаться. Скоро закат. Повернув обратно, стали пробираться мимо домов куполов. Гир, перелетая с одного купола на другой, то ли неудачно приземлился на одну из крышек, то ли она была не закрыта, и провалился вовнутрь, и тут же вскрикнул. Шир забарабанил лапами в конструкцию, и Мира, растерявшись, не сразу его остановила. А Федя крикнул. «Гир, Гир, ты как? Тихо!» – шикнула Мира. Би в это время запрыгнула на копол и начала заглядывать внутрь. Там что-то шевелилось. Вдруг Гир закричал от боли. Шир не выдержал и со всей силы налег на купол. Ветки затрещали, стена прогнулась и треснула, а Шир провалился вовнутрь. В темноте был слышен треск и крик Гира. Теперь заревел и Шир. Нира включила мощный фонарь и посветила в пролом. Шир и Гир, облепленные какими-то колючками размером с футбольный мяч, пытались отодрать их от себя. А те лезли на них и, по-видимому, сильно жалили. Шир схватил Гира и вытолкнул его, а сам продолжал отбиваться, затем, взрывев, ринулся вон из купола. От натиска и борьбы конструкция и так еле держалась, а теперь и вовсе рухнула. Би, Мира и Федя отдирали колючки от Гира, но те снова липли, и теперь уже все они были в них. Вдруг Би превратилась в дракона, точно такого же, как стрельба. Она подхватила всех, взмыла над поселком, отряхнула, и все колючки свалились на землю. Только Шир остался внизу. Он бежал между куполами, преследуемый колючими шарами которые прыгали на него, а он их отдирал и отбрасывал. Метров за пятьдесят от поселка преследование прекратилось, и все устало повалились на землю. Би снова стала девушкой и рассмеялась. От заливистого ее смеха все тоже засмеялись. Тут их застало, прилетев на шум и крик стрельба. «Что с вами? Что вы смеетесь?» Шир и Гир, вы в занозах. Все переглянулись и заметили, что усеяны иголками от колючек. Мира сделала тест на яды, к счастью, все было в пределах нормы, и она велела, вела всем сыворотку. Федя и Би на перебой стали рассказывать о приключениях. А кто смотрит за Каем? Вдруг спросил Гир. Стрельба взмыла ввысь и ринулась к кораблю. Остальные тоже помчались за ней. В это время со стороны города уже приближалась группа Бориса. Часть четырнадцатая. Лев находит Арфиян. Отстав от своих, лев прыгнул в первый попавшийся туннель, и его понесло потоком все быстрее и быстрее. Мелькали платформы чередовались туннели. По-видимому, его направляли, и воздушный поток не ослабевал. Когда полет уже порядком ему надоел, Ильев подумывал выпрыгнуть куда-нибудь, усилив свой киберкостюм. Поток стал ослабевать. Пробежав по инерции еще немного, он остановился. Впереди брежил слабый свет, и Лев направился к нему. Стеклянная дверь открылась, и он оказался в большом зале. Показались смутно знакомые панели, наклонные поверхности с какими-то знаками. Большие бурлящие колбы, как в лаборатории, а в центре ровная поверхность в виде пентаграмма. Лев обошел зал. Какие-то смутные воспоминания нахлынули на него. Сильная боль пронзила голову и спину. Он изогнулся и застонал. Когда приступ прошел, он направился в другой конец зала, где была такая же стеклянная дверь, а за ней коридор со стеклянной стеной, из-за которой будто, будто кто-то наблюдал. Осмотревшись, Леев увидел белый овал лица за стеклом, подбежал к нему, и рассмотрел арфиянина, очень похожего на Гира. Пленники нашлись, но как их вызволить? На полу обнаружилась какая-то панель. Он стал интуитивно на нее нажимать. Пальцы будто помнили нужную комбинацию. Стекло поднялось, открыв камеру. Арфиянин бросился к нему и обнял. Сильная дрожь пронзила его тело. Лев успокаивал и настороженно прислушивался. «Нет ли тут еще кого-нибудь?» Арфиянин на силу успокоился и заговорил. «Лев, я знал, что ты вернешься за нами». «Извините, но я ничего не помню», — отстранился он. Арфиянин пристально на него посмотрел. «Да, наверное, это так действует. Я тебя понимаю». «Я Лайл из группы исследователей с Орфея. Давай сначала проверим остальные камеры. Тут должна быть Тая, моя жена». Он подошел к следующей стеклянной перегородке и указал на управляющую панель. Лев проделал те же манипуляции, и стекло поднялось. На полу едва дыша лежала Орфеянка. Лайл склонился над ней, и провел рукой по лбу. Она открыла глаза. «Лайл, как больно!» Он осторожно перевернул ее и увидел на спине глубокие шрамы. Весь комбинезон был изрезан, а вдоль позвоночника проступали шрамы. «Еще кто-нибудь?» – спросил Лев. Лайл, не отрывая взгляда от жены, тогда Лев встряхнул его. «Лайл, смотри на меня!» Кто-то из ваших еще тут есть? Вас было пятеро. Нет никого, мы последние, другие не выжили. Тогда нам надо бежать, вставай!» Он подхватил нару в Китаю и пошел назад по коридору. Лайл плелся рядом, и было ясно, что он не в себе. Руководимый чутьем, а может симбионом, Лев вышел в нужный туннель и прыгнул в поток. Лайл, ухватившись за его пояс, двинулся следом. Они вышли прямо в заброшенный город, над которым была база. Лев объяснил Лайлу, куда идти, и передал ему жену. Мне надо вернуться. Я еще не все вспомнил. Расскажи обо всем нашем, пусть меня не ищут. Я не хочу подвергать их опасности. Так и скажи. Лайл, будто сонный, молча забрал Таю и побрел к кораблю. Поднявшись на площадку, потерял сознание и грохнулся прямо перед входным люком. Лев прыгнул обратно в туннель. Часть пятнадцатая. Встречи и знакомства. Обе группы вернулись на корабль почти одновременно. Вперед прошла фея с Гиром, следом Мира и Борис. Из каюты Кая доносился смех. Какое-то бульканье, вперемешку с криками волка из старинного мультфильма «Ну, заяц, погоди!». Фея застала сына на кровати с планшетом на коленях. Рядом с ним сидел малыш, житель этой планеты. Кай весело смеялся, а малыш булькал своим огромным толстым носом. Трепетал и кривлял губы. Физи Аномия гостя была настолько потешной, он корчил такие уморительные рожи, что фея не выдержала и хихикнула. Остальные по очереди заглядывали в каюту и тоже улыбались. А гость сполз с кровати и стал карабкаться под неё. «Мы его напугали», – тихо сказал Борис и отодвинул остальных. «Гир, забери сына. Мира, принеси ретранслятор. Надо наладить контакт. Все назад. Дадим гостю время успокоиться». Все разошлись по каютам, но любопытство не давало покоя. И они время от времени подглядывали в коридор и прислушивались. Мира принесла маленьким размером с ладонь аппарат. Борис присел, положил его на пол и подвинул к кровати. Теперь надо было как-то разговорить гостя, выманить его. Подумав, Борис взял планшет Кая. Нашел последний мультфильм и включил. Весело замелькали картинки. Волк гонялся за зайцем, а тот доставлял ему кучу неприятностей. Борис сам засмотрелся и даже не заметил, как гость выполз и сел рядом. И только когда тот забулькал, Борис осторожно покосился на него. Так они вместе просмотрели несколько эпизодов. Борис решил действовать. Оставив картинку, показал на волка и сказав «Волк». Потом на зайца и сказал «Заяц». И стал ожидать реакцию до гостя. Но лицо малыша в момент стало грустным и обиженным. Уголки его губы опустились, веки затрепетали, а из носа показалась большая капля. Борис был удрунчен такой переменой. Снова включил видео, оставив планшет на полу перед гостем, сам вышел. Контакт откладывается. Надо дать ему время, сказал он Мире. Они пошли заниматься своими делами. Мыться, кушать и собирать всех, чтобы обсудить новости. От ужина встали делиться сего сегодняшними приключениями. Суета немного скрадывала депрессию и усталость, да и светило уже клонилось к горизонту. Из комнаты Кая доносились веселые песенки из мультфильмов. Все поглядывали, ожидая, когда же гость насмотрится и выйдет на контакт. В это время стремльба внесла двух орфиян и бережно их уложила. Я их только что нашла у входа. Фея с Гиром вскрикнули: Это были их родители, Лайл и Тая. Мира обследовала обоих, распорядилась отнести их в криокапсулы и стала готовить манипуляторы для ввода медикаментов. Пока остальные обсуждали произошедшее, Борис достал свой планшет, открыл поиск чипа маяка вживленного во льву и определил его расположение. Он был далеко. Борис задумался. За короткий промежуток времени произошло много событий, и он побаивался, что примет неосторожное решение или что-то упустит. Но думать пришлось недолго. Раздался крик Феди. Гость исчез. Все побежали в каюту Кая. На полу лежал закрытый планшет, а малыш исчез вместе с ретранслятором. Надеюсь, у них наберется достаточно словарного запаса, чтобы поговорить при встрече, насупившись, сказал Борис. Да, кстати, а как он вошел и как вышел? Мы же все тут посмотрели, а мимо стрельбы никто не мог просочиться. Все разошлись исследовать корабль «Арфиян». Единственное, что было не в порядке, открытый нижний грузовой отсек. Прямо под ними вглубь уходил туннель. Веста запустила в него несколько своих светлячков, а когда они вернулись, сказала, что туннель разветвляется, и один из них ведет в деревню. Теперь было ясно, как пришел гость. Грузовой люк закрыли и заблокировали. Не хотелось встречать гостей так неожиданно. Как только стемнело, в городе и к поселке вновь замелькали огни, но никто не выходил. Оставив стрельбу на страже, решили отдохнуть. И только Кайка капризничал и, поз... и просил позвать нового друга, которого он звал Бульк. Сладостями уговорить его не удалось, и фея долго что-то ему рассказывала, пытаясь успокоить. Гир сидел у криокамеры и смотрел на родителей. Состояние Таи было очень тяжелым. Глубокие порезы затянулись, но сканер показывал изменения спинных нервов и даже проникновение в черепную коробку. Пока было неясно, как это скажется в дальнейшем, и даже Мира не могла дать никаких прогнозов. Состояние Лайла было гораздо лучше, и Мира сказала, что к утру он сможет говорить. А Борис следил по сканеру за львом. Тот перемещался по планете, иногда останавливался на час или больше в одной точке и двигался дальше. Остальные разошлись на, на отдых. Вскоре Мира отправила Гира спать и сама удалилась на покой. Часть шестнадцатая. Лайл в плену. Борис дал всем отдохнуть продежурив всю ночь в ожидании гостей. Но малыши из соседней деревни так и не пришли знакомиться. Наутро за завтраком решили не покидать лагерь, поскольку и здесь было чем заняться, а дневные экскурсии давались тяжело. Мира пошла в свою мини-лабораторию анализировать материалы в поисках останков сгоревших гигантов, а также всего, что принесли из поселка малышей в том числе и шипы колючек. Фея и Гир сразу же пошли проведать родителей. Би и Федя развлекали Кая, который скучал и спрашивал о своем новом друге. А Стрельба стояли на страже. Вернее, неспешно давили жуков. Борис продолжал следить за огоньками на экране сканера. Лев уже несколько часов находился в одном из самых больших населенных пунктов. И его статус обозначался «жив». Это немного успокаивало. И Борис был уверен, что Лев наверняка решает какие-то важные проблемы. Но не знал, чем ему в этом помочь. Поэтому не вмешивался. И все же решил подстраховаться. А задачу Федю распаковкой скоростного авиаблока на всякий случай, если понадобится экстренная помощь. Гир сообщил, что Лайл чувствует себя достаточно хорошо для доклада об их экспедиции. Все собрались в кают-компании. Перед Арфияном стоял кальян, и они и он по очереди со своими затягивался. Мира разлила всем тонизирующие коктейли. Я командир корабля и руководитель миссии, представился Лайл. Мы, как и вы. Уже, знаете, приземлились на этой планете 7 месяцев назад. И нас сразу же захватили местные гиганты. Вы их тоже так называете. Нас не... держали недалеко, в этом городе. Сначала ничего не происходило. На нас приходили смотреть. Мы были в разных камерах, но могли общаться. Потом нас стали пугать. Включали резкие звуки как только мы засыпали, транслировали какие-то сцены прямо на стекло камер. Я не всегда понимал, что происходит. По-моему, это были сцены пыток, и я отворачивался или закрывал глаза. Мы были в очень подавленном состоянии. Вали, одна из женщин, сильно страдала. Она постоянно плакала и уже не слушала нас. Ее увели первой. Потом, когда ее проносили мимо наших камер, я видел, что ее тело было все изрезано. И она не выжила. Та же участь ожидала и остальных. Мы впали в уныние. Время казалось вечностью. Однажды мы увидели льва. Я знал, что он должен был высадиться на планете. Его занесли в бессознательном состоянии в соседнюю камеру и занялись им а нас оставили в покое. Его тоже пытали. То ли оперировали, но он выжил. Я видел, как через пару месяцев он вышел из камеры, но выглядел совсем другим. Не говорил с нами и ушел вместе с другими гигантами. Сам добровольно. Я все надеялся, что он скоро вернется, но гиганты вернулись одни и продолжили опыты над нами. Остальные члены экипажа погибли, не выдержав операции. Последней была моя жена. Она еще жива, и это все, что я знаю. Я оставался последним в очереди. Видимо, они забирали сначала самых слабых. Это ужасная раса и дьявольская планета. Надо держаться от них подальше. Спасибо за рассказ. Я восхищен вашим самообладанием. А вы видели здесь других представителей? Борис показал фото малыша. Вот этих. Нет. Может, там были и другие? Там было много камер. Нас держали отдельно. Еще раз спасибо. Мира, что говорят твои анализы? По биологии могу сказать, что ДНК этих крупных... Сапиенсов схожа с нашей. Она намного больше, намного больше похожа на наше ДНК, чем на ДНК арфиян. Наверное, поэтому симбионт прижился у льва и не прижился у них. Таи пытались его вживить, и симбионт был отвержен. Ее тело сильно искромсали, но дело идет на поправку. Еще неделя в криокамере, и все заживет. Правда, после, после этого ей предстоит длительная реабилитация. Психика сильно пострадала. По малышам и их поселку. Они строят свои купола из палок и глины со смесью биоотходов. То есть, как сказал бы невежа, из говна и палок. Встрял Шир, и все заулыбались. А я что, неправильно выразился? Все правильно, Шир, Мира, продолжай, кивнул Борис. Ну да, из говна и палок подтвердила Мира. Колючки, которые на нас напали, это отдельный вид ежей местной фауны. Эти больше размером, и они одомашнены. У них должна быть развиты женские органы секреции, и, по-моему, по через них они выделяют питательную жидкость. То есть их доят. Опять встрял Шир. Да, это очень питательно, как молоко земного верблюда. Спасибо, Мира, с этим все ясно. Полагаю, нам надо быть готовыми к ночному визиту малышей. Наш гость забрал ретранслятор. И если они общаются, по возвращению автомат лингвистического сбора и анализа даст возможность поговорить с ними. Если у вас больше ничего нет, давайте раздойдемся и отдохнем, если успеем. Часть 17. Малыши. Борис поручил стрельбе разбудить его сразу после заката, но так и не уснул, прокручивая всю информацию в голове, Он пытался поставить себя на место жителей планеты, которые поколениями привыкли к излучению и искали пути выживания и безопасности. Но мучения, пытки – все это было ему противно. Не таким он видел эталон цивилизации. Малыши и великаны, может, и достигли развития на планете, все эти города, туннели указывали на это. Но вселенская катастрофа все перечеркнула, и они скатились к боли и страху. Лев был прав. Сила инстинктов двигает выживанием, но есть моральные принципы, которые нельзя переступать. Иначе скатишься к одичанию, подумал Борис. И решил выйти посмотреть на планету. Светило клонилось к закату. Кровавый диск со множеством пятнами и вспышек зловеще нависал над горизонтом. Черная долина замерла в ожидании развязки и освобождения от космической энергии. Борис глотнул из фляги коньяк, растекся по жилам земным огнем и немного ослабил хватку ужаса, которая навевала планета. Стрельба тихо, как кошка, подкралась и коснулась макушки Бориса. «Ничего, Борис, переживем и это. Да, мы-то улетим, а они останутся», – с сожалением сказал Борис и опять глотнулась фляги. Тут выбежал Федя. «Там стучат в грузовой отсеке». Борис и стрельба пошли внутрь корабля. Все уже толпились в коридоре, ведущем в грузовой отсек. Откуда доносились шорохи и стуки. «Мира, Гир, за мной, в кают-компанию. Феди и Би, вы открываете, провожайте их к нам в каюту. Стрельба, среди, следи снаружи за периметром. Шир, ты в каюте. Как только они войдут, следи за дверьми. Веста, рассредоточься на потолке, будешь нас страховать». «Мира, выставь на стол наши напитки, кальян и конфеты, которые ест Кай». Все заняли свои места. Мира приготовила стол. Снова постучали. Послышался звук. Открытие грузового отсека. На пороге стоял Федя и приглашал гостей жестом. Их было трое. Длинные в пол накидки с капюшонами темно-бурого цвета Из-под них виднелись большие носы, толстые губы подковой вниз и тусклые, тоскливые глаза. Ростом не выше полутора метров, неопределенной формы со слегка выпирающими округлыми животиками. У каждого посох с крюком на верхушке. Первый вошедший положил на стол ретранслятор. Борис переключил его на перевод и сказал «Здравствуйте». Ретранслятор забулькал, выдав буквально пару слогов. «Мы вас ждали. Спасибо, что пришли. Мы представители разных планет и цивилизаций. прилетели познакомиться с вами». Аппарат снова забулькал, но гости никак не отреагировали. Борис решил сменить тактику. «Прошу садиться и отведать наших блюд» и пододвинул напитки и конфеты, а сам сел, показывая пример. Мира и Гир тоже сели, но малыши не двинулись с места. Но тут неожиданно вбежал Кай, а за ним фея, пытаясь его остановить. Все напряглись, по потолку прошла волна огней. Но Кай схватил конфету, подошел к одному из малышей и сунул ему в руку. «Бульк, бери!» «Это очень вкусная конфета», – пролепетал он. Ретранслятор тут же пробулькал перевод. И уголки губ того из гостей, к которому он обращался, пошли вверх. А огромный рот расплылся в улыбке, а глаза сузились и заморгали. Он осторожно взял конфетку, остальные будто выпустили пар и расслабились. Видимо, их пугал высокий рост землян напоминая о врагах. А Кай ростом и непосредственностью сломал барьер страха и недоверия. Гости зашевелились, стали усаживаться и потянулись к конфетам. Руки у них были с тремя короткими толстыми пальчиками. Они стали жевать и тихонько перебулькиваться. «Неплохо, вкусно», – переводил ретранслятор. Самыми выразительными были губы, они волнами циркулировали по лицу, но почти не открывались. Дав гостям время и усадив за стол, и фею Скай на руках Борис продолжил. «Просим прощения, что вторглись в ваш поселок и разломали один купол. Это было случайностью. Пожалуйста, расскажите нам, что тут происходит». Мы видели предыдущей ночью ужасную сцену. Один из пришельцев забулькал довольно долго. Губы его колыхались при каждом звуке. И когда оратор закончил, ретранслятор перевел. Мы племя Трота. У нас пять поселений. Мы были в одном из них. Ничего страшного. У нас бывают поломки загонов. Мы уже все починили. Таких племен, как мы, много. А еще есть валки, гиганты. Они другие, они умные. Они построили все города и подземные туннели. Но они плохие. Они были хорошие, но очень-очень давно. А теперь они заставляют нас выбирать семью и отдавать им для охоты. Вы видели одну семью нашего племени, им выпала плохая судьба, и мы их отдали, чтобы валки не разорили всю деревню. Спасибо за конфеты, очень вкусно. А можно показать нам веселые картинки? Валки тоже умеют показывать картинки, но очень страшные, они нас пугают. Гости замерли и уставились на Бориса. «Да, конечно, мы вам покажем. Федь, включи на большом экране прямо тут». Через пару минут все стали смотреть мультики. На их звук выглянул даже шир, и Веста приняла привычную форму. С экрана звучала песня. «От улыбки станет всем светлей». Ретранслятор тихонько булькал, переводя слова. А Кай протянул руку и взялся за маленький толстый пальчик Волька. Часть восемнадцатая. «Малыши, как малыши». За просмотром прошел почти час. На очередных титрах Борис прервал сеанс и обратился к гостям. «Ребята, может быть, у вас есть к нам вопросы?» Малыши поначалу огорченно опустили задрожавшие губы. У одного даже скопилась под носом капля жидкости. Но потом, видимо, старший глубоко вздохнул и забулькал. «Скажите, вот эта большая летучая мышь, она пускает огонь и охотится на валков, это ваша?» «Да, это наш биоробот-стрельба», догадался Борис. «Она вас не тронет». Мы знаем, она нас никогда не трогает. А вы можете всем нашим показать эти картинки и дать конфет? Да, мы бы и сами не против посетить вас, если это возможно. О, конечно, мы вас приглашаем, забулькали гости и заторопились к выходу. Я, Мира, Гиры, Кайсфеи и еще Веста. Идем в гости. Это первый визит. «Не стоит их пугать присутствием Шира и стрельбы». «Шир, ты согласен?» Борис заглянул в комнату криптилоиду. «Да я все понимаю. Удачи, Борис. Будем следить за вами по сканеру». Гости уже ждали у грузового люка. Борис и с Мирой нагрузились подарками и взяли переносной экран. Прямо под люком начинался туннель. Малыши зацепились своими крюками на посохе за какие-то трубки, на которые ранее никто не обратил внимания, и унеслись потоком воздуха. Это было так неожиданно, что все немного растерялись. «Ладно, пойдем так, а потом надо что-то приспособить для такого перемещения», заключил Борис, и все по очереди шагнули в туннель. Поток воздуха толкал в спину, заставляя бежать. Минут сорок они неслись, то скользя, то переставляя ноги. Но вот ветер стих, и они прошли еще минут двадцать, пока не увидели освещенную платформу, где их уже ждало десяток малышей. Они окружили гостей, стали их ощупывать своими маленькими пухлыми ручками, а потом повели куда-то вглубь. По стенам висели фонари, а земляной потолок был таким низким, что идти приходилось, пригнувшись. Наверное, они вышли на улицу или даже проспект, потому что тоннель расширился, а на стенах, украшенных резьбой и плетенными ветками, стали встречаться двери. Тут их встречали новые жители, такие же губастые и носатые. Булька не раздавалась со всех сторон. Малыши их тянули вперед. У некоторых из-под капюшонов виднелись косички с лентами. Вероятно, это были их женщины. В конце концов вышли в просторный зал, где потолок был выше, и путешественники смогли выпрямиться. Их окружила толпа малышей в накидках с капюшонами, бурокрасных оттенков. У всех было грустное по земным меркам выражение лиц. Пухлые губы опущены, широкий мясистый нос, нависший над губой, глазки в морщинистых веках. Это нагоняло грусть. Но Борис заставил себя улыбнуться и, подмигнув мире, стал доставать конфеты из рюкзака и протягивать малышам. Агир Гир налаживал экран. Самым забавным был Кай. Он подходил ко всем, протягивал свою маленькую ручку, чтобы поприветствовать их, но малыши в недоумении смотрели на него. И только когда его друг Бульк протянул свой толстенький средний пальчик, и Кай пожал его, у малышей округлились и вытянулись рты. И они смело причмокивая повторяли процедуру приветствия. Экран был растянут, на нем пошли старые милые сказки. Борис следил за реакцией малышей. их губы постепенно поднимались подковкой вверх, некоторые причмокивали, а глаза просто сияли, стали огромными. И Борис понял, что они впервые за долгое время, а если вообще за всю свою жизнь почувствовали себя счастливыми. Тут, под землей, облучение звезды и космоса ослабевало, и им просто нужно было отвлечься и найти какой-то нибудь источник радости. Мира подошла к Бульку, которого держал за руку Кай, и показала, что хочет взять анализ. Для примера уколола маленьким тестером себя. Потом Кая. Потом указала на пальчик Булька. Он с опаской протянул руку. Мира взяла анализ и дала ему взамен конфету. Пока все складывалось неплохо. После полутора часов просмотра Борис выключил экран. И настроение малышей резко поменялось. Вперед вышел один из старейшин и забулькал, А ретранслятор перевел. «Поселяни». Мы попросим этих пришельцев еще прийти к нам. Они нам дают радость и не делают больно. Давайте их поблагодарим. И все хором забулькали. Спасибо, спасибо. А сейчас мы хотим подарить нашу накидку самому маленькому из них. Он подошел и надел на Кая ярко-алую накидку с капюшоном, на что земляне зааплодировали а за ними стали хлопать своими ручками и малыши. «А они быстро учатся», — отметил Борис. Все стали расходиться, а старейшина повел пришельцев к себе. В земляной стене открылась плетеная дверь. Согнувшись, гости вошли в довольно просторную комнату, в углу которой находился очаг, и в нем что-то горело. Плетенная лестница вела к потолку. Видимо, там располагалось верхнее помещение. Лавочки и стол тоже были плетенными. Но Морис решил сесть на пол, чтобы не сломать мебель, и остальные последовали его примеру. Один из малышей взобрался по лестнице и, постучав, выбрался в открывшийся люк. В это время из очага доставали какое-то варево. Мира брала биохимические пробы и, и одобрительно кивала. Тут сверху послышался писк и возня. По лестнице спрыгнул Бульк. В руках он нес два колючих шара. Они пищали и пытались вырваться, но Бульк их крепко держал, как оказалось за задние ноги, и поставил их на землю. Шары вдруг встали на лапки, а из колючек показался клюв и пару глаз бусинок. Бульк присел на стульчик, схватил одного ежа и, зажав его между ног, стал буквально доить. В миску полилась жирная молочно-желтая жидкость, и ежик, видимо, совсем не колол доильщика. Никогда не видела, как доят ежей, усмехнулась Мира. Когда миска наполнилась, она протестировала жидкость и одобрительно кивнула. Содержит много жиров, белки и глюкозу. На вкус должно быть молочный коктейль. Хозяева пригласили угощаться. Гости попробовали всего понемногу и остались довольны. Борис поставил на стол ретранслятор и завязался довольно оживленный разговор. Малыши рассказали, что сейчас очередь другого племени выбрать семью для охоты а их очередь настанет через полгода, и что гиганты мигрируют из города в город к ближайшему охотничьему месту. Их все меньше, но у них есть лаборатории, где они пытаются вывести что-то для вечной жизни или способ размножения. А малыши надеются, что у них ничего не выйдет, и они все умрут. А если им в это помогут пришельцы со своей большой летучей мышью с огнем, они будут просто счастливы». При этих словах все одобрительно забулькали. «Мы подумаем, как вам помочь», – уклончиво ответил Борис. Он не хотел заниматься геноцидом одного вида, пусть даже и кровожадного. «Настало время прощаться». Малыши вывели гостей к другому туннелю и сказали, что он приведет их к кораблю. Каждому дали по посоху и показали, как цепляться к потолку, посоветовав поджать свои длинные ноги. Первой пошла Веста. Ей было легче менять форму, к тому же она подсвечивала туннель. Один за другим вслед прыгнули и остальные. А Кай напоследок еще раз всех удивил. Он обнял на прощание Булька, а тот изумленно округлил рот и застыл, боясь пошевелиться. Часть девятнадцатая. Эксперимент. В кают компании их уже ожидал Лев. Он сидел, набрав всякой еды. И выглядел еще более усохшим и серым. Мрачный тяжелый взгляд не выражал никаких эмоций. Борис присел напротив. «Пока ты ешь, расскажу, что у нас. Мы вступили в контакт с малышами. Были у них сейчас. Они открыты, и мы можем вывести их из депрессии. Им отлично заходят наши старые мульты, а в дальнейшем можно повышать градус культурного контента. Проблема только в том, что за ними охотятся гиганты. У них своеобразная лотерея смерти. Кланы по очереди отдают одну семью на растерзание, чтобы не убили весь поселок. Надо подумать, как лучше решить эту проблему. Есть решение, помедлив... Тяжело и не поднимая глаз, сказал Лев. Но риск высок. Ты должен договориться с кланом малышей и вытащить их на поле. А мы устроим представление, как для Кая. Борис задумался. Это говоришь ты или твой симбионт, который хочет жертв? Думаешь, это что-то даст? Я надеюсь. Ты видел, как я метался по планете? Я тоже вступил в контакт. Не буду утомлять тебя подробностями, но я дал свободу управления симбионту, чтобы подступиться к гигантам поближе. Они уже не совсем гуманоиды, но шанс вытянуть их имеется. Я пробовал. Предлагаю пойти на риск. Тут главное уговорить малышей явиться на представление. Ну хорошо, попробуем. Следующей ночью отправлю переговорщиков, а с ними Кая. Даже не думал, что этот ребенок нам так поможет. А сами будем готовиться к представлению. День прошел в отдыхе, активном и пассивном. И только стрельба облетала окрестности, периодически залетая в поселок, где стояли корабли. Как только диск звезды скрылся за горизонтом, Борис отправил миссию из мира Фии с Каем и БИ. Они должны были показать запись, устроенного на корабле представления и уговорить весь клан прибыть на поле на следующую ночь под гарантией охраны летучей мыши. Борис вместе с Федей Экспертом по древним историческим культурам подбирал лучшие номера для представления. Шир обдумывал и репетировал свой номер. Лайл готовил воздушную акробатику с вестой. А лев, наполнив свои фляги, обещал вернуться к началу и нырнул в туннель. К концу ночи вернулась Мира с орфиянами. Они уговорили клан прийти, обещая масштабное представление, которое не уместится под землей и надежную защиту. Все вместе снова и снова репетировали и координировали действия. Стрельба готовила сцену, выкладывала из камней амфитеатр для зрителей. К вечеру все было готово ибо можно было немного передохнуть. Никогда еще Борис так не волновался. За одно представление должна была поменяться культура аж целого разумного вида планеты, даже двух. Искусству предстояло выбить сознание из колеи страха и унижения и поставить на рельсы созидания. Удастся ли? Смогут ли они настроить жителей на новую жизнь? С закатом стрельба начала кружить в небе, попыхивая огнем. Она зажгла огни вокруг арены. То тут, то там, на поверхности земли, стали открываться люки. А из них осторожно выглядывали и выходили малыши. Они шли с опаской, группами по 20-30 персон. Их встречали Фия, Мира, Гир и Лайл с Федей. И направляли на места для зрителей, раздавая конфеты. Когда трибуны заполнились, старейшины выступили вперед. Со сцены их приветствовал Борис, поблагодарил и выразил надежду, что это представление изменит к лучшему всю жизнь на планете. Веста тут же распалась на мириады огней и взмыла над ареной. Она выписывала в небе невероятные фигуры, лианы, цветы, показывала свой мир, свою планету. Потом под музыку флейт вышли арфияне. Они порхали бабочками и носили стрекозами по огненным цветам весты. Их кульбиты под музыку создавали картины небесного волшебства. Борис следил за лицами малышей. На них читалось изумление. Уже не было ни одной опущенной вниз подковки губ. Глаза следили за каждым движением. Страх отступил. Мира подошла к Бульку и попросила сделать тест. Он показал высокое содержание серотонина. Все шло по плану. Вышел Шир. Он огромным слоном переливаясь, переваливался по сцене, жонглируя шарами и огненными булавами. А еще больше повеселила всех Би. Она превратилась в золотистого ретривера, и вместе с Каем бегала по арене, прыгала, ловила мечи и лаяла. Зрители радостно захлопали и забулькали. В конце вышел Борис и Мира. Они кружились в вальсе под музыку древнего композитора Вивальди. Вдруг из мрака к арене приблизились гиганты. Их темные фигуры заметались по сцене. Малыши в страхе ахнули из жалость. В этот момент стрельба пыхнула пару раз огнем в небо. Малыши застыли, открыв рты в ожидании развязки. В звенящей тишине послышалась тоненькая свирель, и все увидели в центре маленького Кая вала накидки. Внезапно... Гиганты в туманных тогах стали менять окраску. Они переливались цветами и меняли формы. Они превратились в цветы с планеты Веста. Другие в бабочек и жуков. Третьи летали, как орфияни. А кто-то вышагивал, как ящер. И вся эта картина, кружась, поднималась над ареной. Инопланетные гости ушли со сцены, оставив ее гигантом. А малыши, очнувшись от испуга, начали дружно хлопать. И тут Борис заметил льва. Он сидел в стороне, устало улыбаясь и подтягивая свои фляжки. Борис тоже ее взял и глотнул. «А хорошо, что мы им не предложили алкоголь» сказал он, и оба засмеялись. Эпилог. Голый человек лежал распластавшись на петроглифе лицом вниз. К нему тянулись провода и трубки. Робот-хирург сделал надрез вдоль позвоночника. Расширители медленно оголили позвоночник и часть шейного отдела. Иглы трубки проникли в частично вскрытый череп. Излучатель приблизился к оголенным нервам. Энергия излучения и вибрация нарастали с каждой секундой. Тело медленно начало вибрировать, и вот уже еле видимая пленка стала отделяться и всасываться в колбу. Последняя капля выделена, и автохирург начинает заживление тканей. Процедура заняла не более получаса, и за стеклом лаборатории в напряжении замерли Борис и Мира, а рядом с ними висели гигантские трехметровые фигуры в расплывчатых тогах. Операция закончилась. Борис вспомнил, что нужно дышать, глотнул из фляжки, потёр лоб и лицо. Он протянул флягу Мире, и та тоже отхлебнула. Тело льва отключили от пентаграммы и перенесли в криокамеру. Борис кивнул гигантом, прошёл к пульту управления криокамерой. Мира подключила льва к системе жизнеобеспечения. И группа людей покатила бокс на выход. Минув несколько коридоров, его погрузили на борт. Борис задержался и сказал в ретранслятор. «Спасибо вам за Лёву. Рады, что мы смогли понять друг друга. Если вы не против, мы проведем исследование вашей органики и попробуем помочь вам в сохранении вашего вида». Гиганты молчали, но по их тогам переливались краски, и в темноте тоннеля высветились сотни бегущих к выходу огней. Борис вошел в десантную капсулу, и земляне улетели к кораблю. Очередная миссия подходила к концу. Когда лев, наконец, вышел из криокамеры, на его лысине и бородке уже стал пробиваться светлые волосы. Он улыбался и обнимал всех в кают-компании. Катал на плечах Кая, и все веселились. Борис достал флягу с коньяком. «Ну как, лев, хлебнешь?» «Нет, я полностью в завязке», – протянул лев подкатил чёрную сферу к столу и сел на неё. Все рассмеялись. Конец книги.